Глава 5. Акалероум, Венеция-Вальдиры. Город рыбаков. Мель. У вас кит не продается? Разброс свитков телепортации не самого высокого ранга иногда раздражает. Отправлялись в путь все вместе, а приземлился я в гордом одиночестве. И оказался в главном порту Акалероума, крайне древним на вид сооружений, выполненным из серого камня с черными прожилками. Ох, и давненько же я здесь не бывал. Прямо ностальгия накатила. На первый взгляд в этой части города ничего не изменилось со времен моего последнего посещения, когда к расшотам я садился на корабль, идущий к одному из крохотных островных государств. Тогда им срочно требовались меткие стрелки для избавления от летающих чудищ. Насланных озлобившимся темным колдуном за которого не пожелала выйти замуж единственная дочь тамошнего короля. Но это уже совсем другая история. Много воды утекло с тех пор, а Венеция-Вальдиры все та же. Океанская вода с плеском набегала на сглаженные волнами камни, как оглашенные орали многочисленные чайки, стремительно проносясь над головами конкурентов. А конкурентов было в избытке. Не зря Калеровым называли городом рыбаков куда чаще, чем Венецией. Там, где кончались причалы и пирсы, начиналась длинная отбойная стена, возвышающаяся над океанской гладью метра на два. И свободного места на вершине стены было не найти. Плечо к плечу сплошной линией сидели рыбаки. Вздымался наклонный чистокол самых разнообразных удочек, на воде весело плясало немыслимое количество разноцветных поплавков. То и дело один из поплавков нырял, удочка со свистом взмывала вверх, Раздавался короткий радостный вскрик удачливого рыболова. Еще дальше, совсем вдали, смутно различались стены верфей. Гигантская конструкция, включающая в себя все необходимое оборудование для постройки кораблей любого тоннажа. В чистый воздух поднимались клубы дыма. Иногда слышались едва различимые звуки ударов по металлу. Работа не прекращалась ни на минуту. Кланы рвали все жилы из себя и мастеров, стремясь успеть построить конкурентоспособную корабельную флотилию. Там из привезенных со всех уголков вальдиры материалов строились настоящие титаны, способные преодолеть огромное расстояние и бушующие шторма. Впрочем, стоило только бросить небрежный взгляд на бескрайний океан, и легко можно было увидеть десятки обычных судов, стоящих на якорях, медленно идущих к причалу или же, наоборот, уходящих к далекому горизонту. На палубах различимы фигурки команды. На носах напряженные силуэты лоцманов, ведущих корабли по настоящему лабиринту. Там и сям в хаотичном порядке из воды торчали самые настоящие крыши домов. Двускатные, плоские, конические. Кое-где виднелись стены и верхушки полузатопленных окон. Да, это не был причудливый обман зрения. Ненаведенная магическая иллюзия и не мираж. Из воды вздымались реальные дома, чьи фундаменты прочно стояли на океанском дне, а крыши высились над водой. И это не было следствием давнего затопления окраин Акальроума. Нет, город хоть и был наполовину погружен в воду, но к данным постройкам это никак не относилось. Они построены гораздо позже и сразу в океане. И дома не пустовали отнюдь. Там обитали многочисленные жители, причем не только ахиллоты, но и сухопутные расы. Если нижние подводные этажи годились для проживания только для тех, у кого имелись жабры, то верхние этажи ничем не отличались от обычнейших домов, разве что только повышенной сыростью. И видом из окна, когда сразу за подоконником, а то и вровень с ним, плескалась соленая морская водичка. Что предоставляло определенное удобство. Например, рыбу можно было удить, не покидая дома. Выбросил удилище за окно и сиди себе в любимом кресле, любуясь проходящими мимо парусными кораблями, попивая охлажденный лимонад и изредка бросая ленивые взгляды на поплавок. Дом затоплен почти по самую крышу, и окон не отворить — тоже не беда. Не надо платить денег на походы в океанариум. Опять пригодится любимое кресло и бокал лимонада. А зрелище не заставить себя долго ждать, и вскоре за оконным стеклом появятся многочисленные жители глубин. От ленивых гигантов-китов и до огромных косяков разноцветной рыбёшки, преследуемых зубастыми акулами. Сможешь полюбоваться обросшими ракушками днищами судов. Да и с проплывающими мимо по своим делам ахилотами сумеешь перекинуться парой приветственных, ну или ругательных жестов. Благодаря подобной архитектуре, почтовый пингвиней и пеликаний сервис здесь процветает. Чёрно-белые королевские пингвины запросто ориентируются в подводных лабиринтах грациозными живыми торпедами, следуя от адреса к адресу, неся на спинах пухлые почтальонские сумки. Пеликаны не отстают, паря над крышами затопленных домов и влетая в открытые окна. Данный район Акалерона назывался просто и со смыслом «Смычка», потому что именно на этом мелководье чаще всего встречались для переговоров два противоположных мира — сухопутники и ахилоты. Здесь собирались главы кланов для обсуждения торговых союзов, для объявления войны либо перемирия. Именно между смычкой и подводным городом ахилотов Сэдсэнд ежечасно курсируют два пассажирских судна. Одно судно живое — большой кашалот ринга в современной сбруе с многочисленными петлями, дабы пассажиры смогли закрепиться на его туши, чтобы не оказаться смытыми за борт, когда гигант глубин наберет скорость. Воспользоваться билетом на ринга и не помереть во время путешествия Могут лишь счастливчики с жабрами. Ну или сухопутники, выпившие зелье для дыхания в воде, либо заклинание создающие вокруг головы воздушный пузырь. Другое судно представляет собой одновинтовую подлодку «Джон» на педальной тяги и с круглыми иллюминаторами по бокам. Это уже изначально для тех, кому для дыхания необходима воздушная атмосфера. Педали крутят два горных тролля, обладающих немыслимой прожорливостью и огромной силой. Джон является единственным механическим подводным судном мира Вальдиры, и я до сих пор не знаю, почему бесы сделали исключение и разрешили вписать в мир меча и магии столь чужеродную конструкцию. Что примечательно, оба судна, как живое, так и механическое, обладают ярко-желтой окраской. В свое время я читал рекламный проспект, собирался посетить подводный город и посмотреть, как живут ахилоты в своей естественной среде обитания но как-то так и не сумел выбраться на экскурсию. Если поднять взгляд еще выше и посмотреть поверх захлестываемых волнами крыш домов, там вдали можно увидеть выключенный сейчас высоченный полосатый маяк, служащий для всех моряков путеводным ориентиром в ночное время. Сразу за маяком и лежит город Сэдсэнд на последнем пятачке мелководья. Прямо за городом Ахилотов начинается глубина. Дальше сухопутником ход заказан, ибо на такой глубине не срабатывает большинство заклинаний и зелий. Это исконная территория эхилотов. Заказан туда ход и мне. До определенных рубежей дойду, а вот ниже не спущусь. Хоть я и могу дышать под водой, давление никто не отменял, а превращаться в лепешку я пока не собирался. На меня наползла большая тень, Невольно вздрогнув, я очнулся от воспоминаний и обнаружил, что мимо величественно проплывает швартующийся трехмачтовый красавец, будто срисованный из пиратских фильмов. Острый нос украшен до блеска отполированной деревянной фигурой какого-то божества, шибкобородатого и свирепого. Такилаш натянут так туго, что, казалось, слышно гудение от его напряженного дрожания. В бортах один единственный ряд наглухо закрытых пушечных люков или скорее люков, скрывающих за собой магические дальнобойные артефакты или стрелометы Судно явно не боевое, скорее торговое. Пузатые бока явственно указывали на весьма вместительный трюм. На носовой скуле броско выполненная надпись «Морской бесёнок». «К швартовке, тофсь! Эй, на кнехтах, заснуль что ли? Держите конец, торопитесь!» Громко и сердито выкрикнутое игроком в лихо заломленной капитанской фуражке «Торопитесь!» мгновенно напомнила что я здесь вообще-то не в качестве зевающего туриста. Развернувшись, я послушно заторопился к виднеющимся вдалеке приметным четырем башням, образующим правильный квадрат, что и являлся мелью, знаменитой торговой площадью. Где-то там расположено небольшое кафе со странным названием «Придонный уют», где мы договорились встретиться с ребятами сразу после перелета. Дорога не заняла много времени, благо мель находилась впритык к океану, полностью заполнившись его водами. Во время приливов воды на площади было взрослому человеку по грудь, а гномам по самую макушку. В отлив вода едва-едва доходит до пояса, и передвигаться становится не в пример проще. Если, конечно, ты не гном. Четыре круглые башни с коническими крышами и рядом узких бойниц на самом верху расположены по четырем углам мели, четко обозначая ее границы. Проскочив небольшой квартал, я оказался вверху лестницы за авторством архитектора, который явно любил все широкое. И никак иначе. Потому что все в этой одной из трех лестниц-близнецов полностью соответствовало понятию «широкой». Во-первых, сама лестница шириной аккурат в одну из сторон квадрата мели. Во-вторых, каждая не особо высокая ступенька шириной около трех метров поэтому спускаться по гигантской лестнице не слишком удобно. Да и игроки быстро оценили потенциал свободного и всегда оживленного пространства, расставив свои немудреные торговые лотки прямо на ступеньках. Двигаясь причудливым зигзагом, я преодолел 10 ступенек и оказался по колено в воде. Одиннадцатая, самая последняя, привела меня на дно мили. И дальше пришлось брести по пояс в довольно мутной воде. И в мусоре. Его хватало на поверхности. Щепки, водоросли, различные плавучие обломки. Человек умудряется насорить везде, даже в мире виртуальном. Слава богам Вальдиры, каждый отлив уносит львиную долю сора в океан, остальное распадается само. «Уважаемый!» С почтительностью обратился я к одному из торговцев местных, мужичку в короткообрезанных штанах и выцветшей рубашке. «Не подскажете, где находится кафе «Придонный уют»?» Пара медных монеток тускло блеснула в воздухе. Ловко поймавший их торговец, не говоря ни слова, ткнул пальцем в искомую сторону и вновь вернулся к своему товару. Крупным раковинам живых моллюсков, лежащим в сетчатом садке. Благодарственно кивнув, я побрел дальше, преодолевая сопротивление воды и старательно игнорируя торговые призывы, столь обычные в каждом населенном пункте Вальдиры. Некоторые выкрики, особенно странные или громкие, Пропустить мимо ушей не удавалось. Прежде всего поражал размах торговых сообщений. «Восемнадцать тонн свистящего планктона! Восемнадцать тонн! Только оптом!» Надрывался взгромоздившийся на плавучую бочку рыжеволосый эльф, легко балансируя на столь ненадежной опоре. «Свистящий планктон! Свежий сегодняшнего вылова! Выгрузка и погрузка за наш счет! Свистящий планктон!» Три тонны бирюзового коралла. Идеальный материал для ремесленников. Живая рыба. вперемешку Разная сегодняшний улов. Около десяти тонн. Живая рыба. Можно брать и в розницу. Полный сачок за пять серебрушек. Стоял Крикун около... Даже не знаю, как это назвать. Часть затопленной площади была огорожена квадратом при помощи мелкоячейстой сети. Больше всего смахивала на загон. И внутри этого самого загона рыба просто кишела. Толком шевелиться не могла. Сетчатые стены загона раздулись до невозможности. В одной руке Крикун держал нечто вроде здоровенного сачка. «Выбирать можно?» — поинтересовался игрок в довольно грязном фартуке и высоком поварском колпаке. «Нет! Что зачерпнулось, то и берешь! И мелочи и крупняк!» — категорично отрезал продавец и вновь заорал во всю глотку. «Живая рыба!» Я лишь качал головой. Многие игроки являются владельцами торговых и промысловых судов. Проблема не в ловле и добыче. Проблема возникает сбытом. Некоторые трех рыбешек продать не могут. А тут 10 тонн, 14 тонн. Я не имел ни малейшего понятия для чего и кому могло понадобиться такое количество свистящего планктона. Подводным гигантским питомцам и живым кораблям в качестве корма? Запросто. И в сто раз больше легко сожрут. Но ведь живут они не на суше, а в воде. Или продавец базаром ошибся? все эти рыболовные сети, любой размер ячеи. Вяжем под заказ, цена договорная. Бальса, бальса, бальса. Этот продавец оседлал самое настоящее бревно, плавающее так легко, словно было сделано из пробки. «Бальса! В наличии больше пятисот бревен! Плавает идеально! Абсолютно не тонет! Корабелы, платоделы! Бальса, бальса! Подлетай, забирай! Бальса!» Как он припер сюда это бревно! Не на плечах же нес. Хотя о чем это я? Вон тут десять тонн рыбы как-то доставить умудрились. «Я забираю все! Договор!» Разбрызгивая воду, к продавцу подскочил габаритный полуорг с клыкастой улыбочкой и черно-желтыми клановыми нашивками на рукавах просторной рубашки. «Где остальное?» «На складе!» — столь же деловито ответил продавец, кивая головой куда-то в сторону. «Цену спрашивать не будешь?» «Цену ты назовешь!» Тяжело дыша отозвался полуорг с ником «Клыкастый драк». «Как ты вообще умудрился доставить бревна внутрь города? Еще на входе ведь все забирают клановые скупщики!» «Как твой обоз прошел незамеченным?» «Мы в венте заклинания массового переноса выиграли, сроком действия сутки», охотно ответил продавец, чьи клановые знаки я рассмотреть не мог. Вот и перебросили бесплатно сразу на склад. Не пропадать же магии. «Ну, толкай бревно, плывем к складу». «А ну, тормозни!» заорал тяжело бегущий в воде другой игрок. «Наш клан все выкупает!» «Отпрыгни, мелочь!» проревел клыкастый драк. «У нас все уже договорено!» «Деньги отдал? Товар принял?» «Нет! Ну и не шлепай губами, зеленый! Торговец, наш клан выкупает все! Сколько у тебя бревен?» «Отвали, я тебе сказал, уже куплено!» «Я плачу вдвое больше против того, что тебе предложил этот клыкастый вдвое!» «Ты че не расслышал меня? Я же сказал, уже куплено! Отпрыгни от чужого товара! Хочешь, чтобы мы вас раскатали?» Вновь закачав головой, словно скорбная старушка, сожалеющая о нынешнем поколении рвачей, я торопливо побрел дальше. Война за ресурсы шла полным ходом. Кланы были готовы вцепиться друг другу в глотке ради обычного бревна. Очень многие кланы-вальдиры трезво оценили свои возможности и состояние казны, после чего сознательно отказались от участия в гонке к затерянному материку и сосредоточились на добыче ресурсов и продаже их за бешеные деньги. Именно так и богатеют сейчас те, кто некогда тащился в хвосте финансовых рейтингов Вальдира. А те, кто занимал первые строки в том же рейтинге, неуклонно скатываются вниз, бухая все средства в постройку кораблей, которые могут быть потоплены, не пройдя и трети длинного пути. В общем, все перевернулось с ног на голову. Уверен, бесы довольны собой безмерно, Я почти добрался до нужного мне питейного заведения, когда остановился, словно пришпиленный. В принципе, так оно и было. Под водой мою ногу схватило что-то очень жесткое и сильное. «Как идут поиски, мягкотелый!» Осведомился сидящий по грудь в воде массивный незнакомец в сером плаще с большим капюшоном, скрывающим голову. Приглядевшись, я понял, что мою щиколотку стиснула громадная клешня. Крабера. «Я думал, вам сюда путь заказан», — без малейшего страха произнёс я. «Все так думают», — скрытый плащом крабер издал лающий смешок. «Ты уже нашёл нашего бога. Я работаю над этим». «Работай усердней, мягкотелый. Если не хочешь, чтобы твоих друзей лохоров постигла страшная кара, возьми». В мою руку втиснули коническую ракушку причудливой окраски. — Как только найдешь, падуй в ракушку, и мы придем. Крабер медленно погрузился в воду. Секунду спустя сжавшая мою ногу клешня разомкнулась. — Я так заикой стану! Злобно прошипел я, дрожащими руками убирая ракушку в мешок. — Черт вы, подводные тараканы! Придонный приют являлся трактиром, подходящим для всех рас вальдиры. Именно по этой причине выглядел он просто отвратительно. Нагромождение каменных ванн, аквариумов, кожаных диванов, залившая пол вода, наполненная непонятно какой живностью, и громадное живоподобное существо вместо трактирщика, чем-то напомнившего мне Джаббу Хатта из «Звездных войн». Такой же большой, мерзкий и непомерно жирный, растекшийся по всему пространству за барной стойкой. Как раз когда я зашел, трактирщик жаба широко разянул пасть и засунул в нее нечто визжащее и дергающееся. Может, он от крыс так избавляется. Придонный уют не пустовал. Несмотря на дневное время, здесь было полно местных и игроков, сидящих на диванах, либо бултыхающихся в ваннах. И все они разговаривали, пищали и ревели в одно и то же время. На мгновение мне показалось, что я в толпе орущих болельщиков во время финального футбольного матча в высшей лиге. «Налево от тебя». Короткое сообщение от Киреи всплыло перед глазами. Даже не став оглядываться, я коротко вбил ответ «Жду всех на входе», после чего развернулся и покинул наполненное неимоверным гаммом место. «Самое неподходящее место для приватной беседы». Мне хватило одного взгляда на пару игроков, закутанных в плащи с капюшонами, чтобы сразу понять, что любой наш разговор будет обязательно подслушан. Навыки шпиона в Вальдире существовали и плодотворно развивались. Они идеально дополняли навыки разведчика-тихушника, позволяя ему не только оставаться незамеченным, но и слышать разговор, происходящий на большом расстоянии от него. И не только это. В общем, класс ниндзя в современном исполнении, пользующийся диким успехом у очень многих игроков. И посему, едва только бравая команда вывалилась из дверей придонного приюта, я молча отвел их к заранее примеченной пустующей площадке с парой скамеек, где мы и уселись. Начал я с храбра. «Ну, что у нас с делами скорбными?» «Не такими уж и скорбными», — широко улыбнулся алхимик. «Долг я полностью отдал твоему казначею». «Кому — Кому-кому? — Мне! — веско заявил полуоркбом. — Уся сумма получена и распределена. Вот твоя доля. Приняв небольшой кошелек и спрятав его в мешок, я вновь взглянул на Храбра. — С тобой приятно иметь дело. Но, думаю, ты не ради этого летел в Акальроум. — Не ради, — признался Храбр Светлушка. — Хочу договориться о продолжении эксклюзива. «Когда снова хапните подобные ингры, буду глубоко признателен, если взгляну на них первым». «Договорились», — легко согласился я. «Ты будешь первым, если хапнем. У нас все как-то случайно получается, мимоходом». «И зелья», — добавил алхимик. «Поверь, эликсиры моего изготовления очень качественны, и уступлю вам со скидкой. Правда, выбор пока не очень широкий, но я усиленно развиваюсь». «Если что понадобится, просто напиши список и скинь мне в приват. Можешь писать любые наименования эликсиров». «Сам не сварю. Найду, где купить подешевле. Есть связи. А как все подготовлю, сразу сообщу. Как тебе?» «И этот вариант тоже устраивает», — улыбнулся я. «Ну и лады!» — обрадованно кивнул храбр. «А с собой у тебя есть зелья?» — осведомилась Кирея. «Для продажи». «Есть!» У ног алхимика приземлился снятый со спины пухлый мешок. «И много? Вам, уважаемая воительница, какие нужны?» «Так...» — задумалась беда, заглядывая в собственный мешок. «Ну-ка...» «Кир, прихвати мне десяток средних на ману, пожалуйста», — попросил я. «И если есть что-нибудь на ускорение регена жизни и маны?» «Хотя нет, бери пятьдесят на ману. Пригодится». Из горловины мешка одно за другим начали появляться флаконы зелий. Кэррин с доком также оживились, решив пополнить запасы алхимии. Все заняло минут десять, после чего крайне довольный храбр попрощался и отправился на экскурсию по Акальроуму, намереваясь осмотреть все достопримечательности. А мы наконец-то смогли вернуться к самому главному делу, ради которого и собрались. Ёлки! «Я начинаю обрастать делами не только приключенческими, но и рутинными, хозяйственными и дипломатическими. Прямо как...» «Ты как глава небольшого клана!» С крайне задумчивым видом произнесла Кира беда. И воцарилось молчание, когда каждый переваривал ее слова. «Я только за...» Первым воскликнул док. «Бедный лекарь прямо хочет примкнуть! Бери меня, Росс!» «Куда?» Хмыкнул я. Я на будущее говорю. Если что, я только за». Остальные промолчали, но задумчивое выражение на их лицах никуда не делось. Слово сказано. Именно сейчас многие из моей команды впервые задумались всерьез о клановой жизни. «Создать клан — дело легкое, но не дешевое», продолжила Кира, пока неясную для меня мысль, и я поторопился пресечь все на корню. «Иначе начнем трепать языками и ничего не сделаем». «Такс». «Нам нужен набор джентльмена, то есть набор орбита, самая подробная карта канализации околероума, какую только сможем достать, то бишь купить, особые свитки, айсберг и две тонны китового мяса». «Млин, меня аж натипать начинает, когда я вживую представляю кусок мяса весом в 2000 килограмм». «Разделяемся на пары. Каждая двойка в темпе выполняет свою задачу». «Бом, ты торгуешься лучше всех, поэтому покупка льда и мяса на тебе». «Я лично понятия не имею, где продается китятина. С собой возьми дока». «А я зачем?» — удивился лекарь. «Я торговаться не умею». «Значит, будешь контролем отрезал я. «Проверишь мясо на пригодность». «Бом, я не знаю, как ты сумеешь найти требуемое, но найди, пожалуйста». «Потом отпишешься к Рэю и Кэлен. Они подойдут к вам вместе со свитками переноса». Куда именно все телепортируем, еще не знаю. Надо смотреть карту. В общем, будем на связи. Полуорг уверенно пробасил. Найду. Кэлен и Крей. На вас покупка свитков. Думаю, найдете, где их приобрести. Магических лавок здесь навалом. Да и гильдия магов имеется. Свитки берите высшего ранга. Знаю, что дорого, но делать нечего. Придется тратиться. Сделаем. Оптимистично кивнула волшебница. А вы? «Оставшийся в гильдию картографов!» — вздохнул я. «Там не поторгуешься, поэтому будем брать, что есть, за установленную цену. Как раз орбит и посмотрит на карту, прежде чем мы ее купим. А то возьмем пустышку бесполезную. И да, не забудьте прикупить штук десять свитков телепорта, а то мы почти все потратили. Блин, деньги утекают как вода. Все, разбежались, ребят. Времени в обрез. Нам сегодня еще бога поймать надо». Найти гильдию картографов труда не составило. Красивое здание находилось на окраине одной из площадей Акальроума. Двустворчатые двери с вырезанными на полированной древесине очертаниями материков и островов Вальдиры радушно распахнулись сами собой. И мы оказались в просторном и светлом зале. Первое возникшее у меня впечатление – я попал в банк. Огромное количество столов – Клубящаяся в зале толпа местных и игроков перетекала из стороны в сторону, приглушенно разговаривая и размахивая листами бумаги и пергамента. Отыскав взглядом служащего, перед которым почти не было очереди, я поспешно потопал туда, увлекая за собой спутников. «Я всего лишь прошу указать, где это может находиться!» Едва не плакала худенькая девушка-игрок, тыча под сидящему за столом старцу клочок пожелтевшей бумаги. «Видите крест?» «А рядом две горы и три дерева!» «Уважаемая! Только на центральном материке больше сотни мест, подходящих под такое описание!» Устало вздохнул старец, поправляя рука в зеленой мантии, простроченной пурпурной нитью. «Не могу вам помочь. Карта неполная. В ваших руках лишь обрывок». «И что теперь делать? Я ее купила за сорок золотых монет. Фальшивка, да?» «Нет. Карта древняя». — Настоящее! — авторитетно заявил картограф. — Но не полное. Ищите остальные обрывки. — А как искать? — Понятия не имею. — Ну, подскажите, пожалуйста, хотя бы намекните. — Ничем не могу помочь. Следующий. — Добрый день! — широко улыбнулся я, подступая к местному. — Не сказал бы! — буркнул тот, неприязненным взглядом провожая удаляющуюся девушку. «Чем могу?» «Я хочу приобрести самую подробнейшую карту канализации Аколероума. Полную, если возможно». «Невозможно!» — отрезал старец. «Простите?» «Невозможно! Полной карты канализации Аколероума не существует. Полностью картированы лишь самые верхние уровни». Низлежащие этажи частично, а те, что находятся еще глубже, практически одно сплошное белое пятно. Ничем не могу помочь. Следующий. Стойте. Нет, значит нет. Тогда просто самую подробную из имеющихся. Это возможно. Какого рода карту? В виде многостраничного атласа? Или магическую на одном листе зачарованного пергамента? Магическую. Самопополняющуюся или обычную? «Хочу добавить, что если каким-либо чудом вы сумеете хоть немного разведать область белого пятна, гильдия картографов будет счастлива купить эти сведения», — сварливо поведал старец. «Неведение убивает. И бросает тень на репутацию гильдии картографов. Тогда самопополняющуюся». «Хорошо. Итак, что мы имеем?» «Карта канализации Кальроума — самая полная из имеющихся. Магическая самопополняющаяся». С вас девяносто золотых монет ровно и две серебряные. — Сколько? — Девяносто золотых и две серебряные. Абсолютно невозмутимо повторил дедок в мантии. — Охре... — протянул я. — Рос, — прошипела Кира. — Ты еще отношения здесь испорти. Дедуля, мы согласны. Покупаем. — Я не дедуля. Я хрепотамус, мастер-картограф второй категории. — Ну, хрипотамус! — почти беззвучно простонал я. — Не зря тебя так назвали. — Чегось? Говорите громче, молодой человек. Слух с годами лучше не становится. — Я говорю, покупаем, уважаемый хрипотамус. — Деньги вперед! — Конечно. Вот, держите. Дрожащими от обиды руками за столь несправедливую цену я отсыпал старцу требуемое количество золота. Почти 100 золотых монет за паршивый лист пергамента. Волшебный он там или нет, самопополняющийся или нет, какая разница? Кому к чертям может понадобиться карта канализации? Если только таким, как мы, идиотом, надеющимся встретить настоящего бога среди плавающего... Пока я размышлял на столь гневные и горькие темы, старец Хрипотамус положил перед собой нечто больше всего смахивающее на папку для бумаг по чьей-то странной прихоти, выполненную из дерева, да еще и покрытую вырезанными рунами и несколькими вставленными без всякого порядка драгоценными камнями. Старец открыл оказавшуюся абсолютно пустой папку, вложил между двумя дощечками обычный лист нового пергамента, плотно закрыл папку, положил поверх нее сухую ладонь и что-то забормотал себе под нос. Непонятное приспособление окуталось синеватой дымкой. Инкрустированные камни ярко вспыхнули. Хрипотамус довольно улыбнулся и бережно открыл папку. Внутри лежал тот же самый пергамент, но покрывшийся линиями, складывающимися во вполне узнаваемый рисунок запутанных коридоров, ведущих неизвестно куда. «Так вот он, какой волшебный принтер!» — тихонько пробормотал я, принимая карту. «Что, у вас к нему картриджи закончились?» «Ась, громче говори!» «Спасибо, — говорю, дедуль, — большое!» «Я не дедуля, я хрипотамус, мастер-картограф!» Обдиралова. Уже не слушай брел я к выходу. Во попали мы с этим крабом. «А орбит где?» «А где орбит?» Удивилась Кира. «Ты меня спрашиваешь?» «Вон он, с какой-то девушкой разговаривает». Подоспели мы вовремя. Уже увиденная нами девчина пела сладко, как соловей, вовсю обхаживая развесившего рваные уши лысого эльфа. И если пройти к месту указанному, там будет целая куча всего интересного. Сокровища разные. Отдам карту всего за сто золотых монеток, и то только потому, что понравился ты мне. Интересного. Обрадованно протянул орбит, похоже пропустивший все сказанное мимо ушей и уловивший только заветное слово. Интересно. Очень. Куча интересного. Беру. Сделка отменяется трявкнул я уважаемая нам не нужен клочок вашей нифига непонятной карты карта нужна не согласился со мной эльф уже купили успокоил я его начитай ребят деньги нужны едва не заплакала девушка ну возьмите пять золотых монет встряла кира протягивая золото да или нет да ты что двадцать дай хотя бы я же за семьдесят брала «А дедуля говорила, что за сорок...» 40... Фыркнула беда. «Пять золотых. Ты карту, наверное, вообще нашла, ну?» «Ладно», — сдалась девушка. «Сделка». «Зачем ты купила эту муть?» — вполголоса спросил я, когда хитрая девушка удалилась достаточно далеко. «Зря деньги потратила». «Помнишь?» «Картограф Хрипотамус сказал, что карта не фальшивка». Не согласилась со мной Паладинша. «Пригодится». «Ну, пошли смотреть на купленного кита, или сначала изучим карту?» «Он уже изучает», — кивнул я на лысого эльфа, приткнувшегося у стены и с головой ушедшего в изучение купленной карты. «Может, высмотреть чего-нибудь интересного?» «А я пока отпишусь остальным». «Мать моя честная!» — выдохнул я, глядя, как над головой беспечного лысого эльфа стремительно раздувается ярко-желтый шар, оплетенный шипящими молниями. — В сторону! Быстро! — М? -м" — удивился орбит, делая небольшой шажок в сторону. — Слава всем добрым богам Вальдиры этого хватило. Висящий в воздухе шар лопнул. На то место, где только что стоял эльф, с диким шумом рухнул громадный кусок белоснежного льда. Раздался дополнительный шлепок, и на лед тяжело приземлился не меньший по размерам шмат мяса. «Китовое мороженко прибыла обрадовался Орбит, глядя на рухнувший в шаги от него айсберг и ничуть не переживая по поводу того, что едва не превратился в лепешку. «Вкуснятина!» «Не-не-не!» — дружно замотали мы головами с Кирой. «Невкусно!» «Для него!» — пояснил эльф и на этот раз мы согласно кивнули. Это верно. Если верить всем накопанным упоминаниям о вкусовых и климатических пристрастиях деграция, верхом кулинарного шедевра для него являлся айсберг, покрытый толстым слоем китового шоколада. То есть мясо. Под высоким каменным сводом появилась крошечная искорка, столь же быстро увеличившаяся в размерах, превратившись в желтый шар. Хлопок. В покрывающую пол воду посыпался мелко нарубленный лед, тут же уносимый течением. Крутящиеся обломки льда уплывали сразу в нескольких направлениях. Проплывали сквозь металлические решетки и исчезали в темноте сточных труб громадного диаметра. Затем пошел мясной дождь. Зрелище сюрреалистическое, и хорошо еще, что продолжалось недолго. Аккуратно нарезанные килограммовые шматочки мяса плавать не захотели. Но это было нам только на руку. В стороне, рядом с вбитым в трещину жезлом маяком, появились остальные члены нашей бравой команды, успешно выполнившие поставленную задачу по массовой доставке гостинцев для павшего бога. Все в сборе. Можно начинать. Увидев мой кивок, лысый эльф активировал свиток сева, в основном применяемый в сельском хозяйстве, когда требовалось распределить много однородных предметов по большой площади. Не вручную же поля засевать, как это делалось в древние века. Орбит придумал использовать заклинание сева на нарезанном кусочками китовом мясе. Активированный свиток засиял, рассыпался яркими и тут же потухшими искрами. Большая куча жутковато выглядящего деликатесного китового мяса едва заметно замерцала и быстро начала уменьшаться. Пара минут, и все кусочки исчезли. Вот и еще один шаг выполнен. Мы только что рассеяли по всей канализации околероума, тонно нарезанного китового мяса. Думаю, сеньор Орбит Хрустелиана — первый из игроков, кто додумался до такого безумия. И очень надеюсь, что сейчас никто из и следующих подземные катакомбы игроков не получил по голове возникшим ниоткуда 3-килограммовым куском китятины. Меня за многое материли, но чтобы за такое достижение дали, протянул лысый эльф. Какое неволе заинтересовался я названием достижения, которое можно получить за разбрасывание китового мяса по канализации. «Неинтересное!» Вздохнул орбит, активируя следующий свиток. Гора наколота льда уменьшилась так быстро, словно сквозь пол провалилась. Весело. Сейчас в темных коридорах падает ледяной град. И вновь надеюсь, что никому по голове не угодит. Особенно если прямо перед этим в лицо шмякнули куском сырого мяса. Круг радиусом 6 километров. Именно на этом размере решил остановиться лысый эльф по абсолютно непонятной для меня причине. Сейчас по всей зоне разброса равномерно рассредоточился груз китового мяса вперемешку с колотым льдом. Лишь бы никто не узнал, чем мы тут занимаемся. Одно дело, если из этой затеи выйдет что-нибудь путное. В таких случаях важен лишь результат, а не средства. Но если мы провалимся, а про эпопею с разбрасыванием китового мяса по катакомбам прознают другие игроки, к ареолу моей легенды Вальдиры добавится значительное количество насмешливого юмора. Ага, вздумали приманивать бога тухлым мясом. Что теперь? Почему-то шепотом спросил док. Ждать, — ответил я. Больше ничего не остается. И долго? Понятия не имею. Признался я как на духу. «Но, думаю, если в течение двух часов ничего не случится, можно будет смело расходиться». Док кивнул и по своей устоявшейся привычке выудил из мешка очередную книгу о лекарском деле. А я в очередной раз осмотрелся по сторонам, хотя успел выучить все наизусть. По наводке орбита, внимательнейшим образом изучившего карту подземелий, мы оказались в громаднейшем коллекторном зале в форме правильного пятиугольника. В каждой из пяти сторон имелось по крайне широкому и высокому полукруглому проходу, ведущих на все пять сторон света. Один из проходов был больше, чем наполовину заполнен соленой океанической водой, врывающейся в коллекторный зал и здесь разбиваясь на четыре потока, попутно смешиваясь с местной мутной жижей. Окончание прохода с соленой водой было у нас, а начало в порту, под пятым причалом, чуть ниже уровня моря, Через него мы и вошли, ориентируясь по карте. Причину выбора именно этого зала эльф нам пояснил, и мы согласились с логичностью выбора. Все упиралось в пристрастия и размеры. Деграцию люба морская водичка. А еще он настолько громаден, что попросту не сможет воспользоваться для прохода большинством коридоров и колодцев. Этой глубоководной твари нужен простор. Даже если павший бог подожмет свои лапы, С панцирем размером с бульдозер ему поделать уже нечего. Искать наверняка закопавшегося в холодную грязь краба нам не улыбалось, поэтому все радостно согласились последовать плану, предложенному орбитом. И мы создали четыре хлебных следа, каждый из которых вел именно сюда, в коллекторный зал, где лежал главный приз. Самая суть идеи орбита — Обожающий холод и китовое мясо павший бог Деграций, радостно похрюкивая, пройдет по следу из крошек к залу, где мы находимся. После чего я дам знать краберам текущее местоположение их любимого божества, и на этом наша роль будет исчерпана. Но окажется ли все так просто? Винг! Пронзительный и совершенно непонятный звук звенящим эхом пронесся по лабиринту подземных коридоров. Затем до нас донёсся звук глухого и тяжёлого удара, будто нечто большое врезалось в неуничтожимую стену. Не успели мы осознать, что к чему, раздался протяжный скрежет и снова... ВИИИИНГ! Жадный и плачущий одновременно. Тоскующий и страшный звук эхом отразился от стен и обдал наши спины морозом. — Вода! Вода! — Внезапно начал заикаться гном Крей, тыча пальцем нам под ноги. Широкий поток, врывающийся в канализацию морской воды, дрожал. Не от тяжести шагов, не от завихрений и не от силы течения. Он просто дрожал. Вся поверхность воды покрылась мелкой рябью. — Рос, дуй в дудку! Рука Киры вцепилась мне в плечо. — Мама, дуй! — А если это не он? Сипло отозвался я. «Если это просто динозавр какой-нибудь магический! Краберы нас на лоскутки порвут!» «Интересно!» Искренне обрадовался лысый эльф, шустро направившись к одному из проходов, откуда доносился звук. «Посмотрю!» «Орбит, не вздумай!» прошипел я. «Он сейчас сам к нам придет, тогда и насмотришься!» «Может, отойдем?» предложила волшебница Кэлен, завороженно глядя на черту громадного и полузатопленного тоннеля. «К стеночке!» «Здравая мысль», — согласился я. «Давайте к стене, ребят, и приготовьте свитки телепорта. Если это бог, мы его даже поцарапать не сможем. Не вздумайте его приложить чем-нибудь». «Бог!» — хрипло произнес бом. «А сколько он может стоить на аукционе, а?» «Обалдел!» — возмутилась Кира. «Бога продать решил? Тоже мне Иуда нашелся. К стенке давай!» «Но все же!» — не сдавался полуорг. «Сколько?» «Миллионы!» — выдохнул док. «Это же бог! Живой бог!» «Ребят, вы бредете что ли?» — проревел я, хватая дока за шиворот и таща за собой. «К стене все! Кто-нибудь снимает все это?» «Еще бы!» — пискнула Кэлен. «Видя запись на полную, это же...» «Вииииинг!» Тоскливый звук заглушил слова Келлен и заставил наши сердца забиться быстрее. Что бы это ни было, оно приближалось. Вся наша команда прижалась к дальней стене, расположенной совсем рядом с проходом, ведущим к порту и океану. В моих намертво стиснутых ладонях были зажаты два самых главных предмета. Передатчик умершего предводителя отряда краберов, давшего нам это задание, и полученная на мели ракушка от замаскированного варвара глубин. Винг! Удар. Грохот. Льющаяся по полу вода задрожала так сильно, будто до смерти перепугана. Вода перепугана! Винг! Звук был настолько громкий, что у меня заложило уши. В темноте широкого прохода мелькнула немыслимо гигантская тень. Нам в лицо ударил поток вытесненного из тоннеля тёплого затхлого воздуха. Короткий скрежет, дробные тяжёлые удары, и внутри тоннеля зажглись два яростно-красных огня, расположенных куда выше уровня моей макушки. Тут метра три, наверное, будет. Или четыре. Здоровенный силуэт замер на границе света и тьмы. Под потолком коллекторного зала сияла дюжина запущенных нами светляков. Мы должны были знать, с чем имеем дело. Пришедшее чудовище словно не решалось сделать еще один шаг, не решалось показать себя. Винг! На несколько секунд мне пришлось зажать уши, чтобы не оглохнуть. о Протяжно застонал гном Крей, обладающий куда более зорким зрением под землей, чем мы. О, мать! О, мать! Он или не он? Он или не он? Зашипел я в ярости, дорезив глазах, вглядываясь в темноту, где скрывался неизвестный монстр. «Да или нет, Крей, ну? Ох, мать!» Первой показалась клешня. Настолько огромная, что легко могла ухватить и перекусить легковой автомобиль. Несмотря на обильный слой, покрывающий ее грязи, легко можно было заметить блеск золотого хитина. Клешня яростно щелкнула, смыкаясь на толстенном бревне, вплывшем на свою беду в не тот проход. Попавшее в захват бревно не было перекушено. Оно разлетелось в щепу полностью. Полностью. От конца до конца. От бревна вообще ничего не осталось, кроме плавучего ковра из очень и очень мелких щепок. Судорожно сглотнув, я поднес к артефакт связи, использовавшийся предводителем отряда краберов, и лихорадочно захрипел. «Я Росгард, я Росгард! Мы нашли бога Деграция! Повторяю, мы нашли бога Деграция! Он рядом с нами!» Гигантская тень шевельнулась и двинулась вперед одним рывком, оказавшись на свету. «Перед нами предстал бог». «Это, несомненно, он. Деграций». Павший бог, переродившийся в чудовищную тварь, явился. «Исполинский краб высотой под четыре метра». Пять пар широко раскоряченных шипастых лап уверенно поддерживают громадный панцирь. Ярко сияют два чудовищно страшных и абсолютно неразумных глаза, жадно направленных на айсберг покрытый тонной китового мяса. Две клешни с неприятным стуком смыкаются и тотчас размыкаются, показывая обуревавшую тварь жадность. Первая клешня смазанным движением метнулась вперед, сомкнулась на кусище мяса. Огромный бог удерживая тонну мяса на весу так легко, словно оно не весило ничего. Продвинулся чуть вперед, приподнялся и тяжело опустился на кусок льда, тут же затрещавший и рассыпавшийся на мелкое крошево, не выдержав веса исполинской туши. Затрещал, окутался облаком пара и яростно зашипел, будто брошенный на раскаленную сковороду. Лед испарялся. В нас ударил невероятно горячий воздух, исходящий от панциря деграция. На моей голове затрещали волосы. На промокшей одежде начали проступать сухие пятна, расширяющиеся с каждой секундой. «Папочка!» В моей голове раздался крайне встревоженный голосок. В этот момент я подул в ракушку. И не услышал ни единого звука. «В воде!» Беззвучно зашевелила губами прижавшаяся к стене кирея, смотря на меня. «В воде!» Рухнув на колени, я опустил ракушку в воду и вновь подул. Снова ничего не услышал. Но продолжал и продолжал дуть, не отрывая взгляда от гигантской твари, жадно насыщающейся в десятки метров от нас. «Папочка, опасность!» Голосок все не унимался и был уже куда менее сонным. «Все хорошо, милая» прошептал я. «Все хорошо, папочка в порядке». С хрипом набрав в легкий воздух, я хотел снова воспользоваться проклятой ракушкой, не желающей издать ни единого звука. Но в этот момент Кэлен тихонько пискнула и вжалась в стену еще сильнее. Дернув головой, я увидел, как из воды восстает несколько гротескных и очень знакомых силуэтов. Крабберы услышали мой зов и явились на него и не обратили ни на меня, ни на моих спутников, ни малейшего внимания. Застыв, словно каменные и отвратительные статуи, они не отрывали взглядов от своего бога. Буквально пожирали глазами деграция, из их ртов вырывался тонкий резонирующий вопль, звучащий в унисон. А богу было плевать. Он жадно дожирал тонну китового мяса и источал волны раскаленного воздуха. Шум, плеск из прохода, начинающегося в океане, Валили все новые и новые крабберы. Их было так много, что они не помещались в тоннеле размером с метрополитен. Едва не шли по головам друг друга. Коллекторный зал на глазах наполнялся ужасным воинством. В ушах звенели резонирующие крики подводных варваров, пришедших в экстаз при виде деграция. «О, мягкотелый!» Обратившегося ко мне краббера со щедро позолоченными плечами буквально шатало от перевозбуждения. Блуждающий взор с трудом сфокусировался на моем лице. «Ты выполнил условия! Вы все выполнили условия! Вы вернули нам Бога! И награда не заставит себя ждать!» «Поздравляем! Требования выставленного ультиматума краберов полностью удовлетворены. Награда! Краберы больше не потревожат ни один из великих наземных городов Вальдиры. Почести и дары достойны старших вождей» поздравляем плюс 6 доброжелательности к отношениям со всей расой краберов плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города льгора плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города аколь плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города в хасал плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города радаль Плюс два доброжелательности к отношениям с жителями великого города Рокхаль-Роум. Плюс четыре доброжелательности к отношениям с общинами лохров-изгоев. У меня с плеч прямо гигантский валун свалился. На лицо сама собой наползла радостная улыбка. Нам удалось. «Удалось!» «А теперь уходите! Уходите прямо сейчас!» — велел крабер передавший столь радостную для нас весть. «Завтра, когда начнется закат, встаньте у черты прибоя рядом с местом, где Бог покинул нас. Вновь используй раковину, и мы придем. Мы вручим дары. Уходите. Сегодня погибнут многие из нас, ибо не слышат великий деграций нашего зова. Я предупредил». Тяжело развернувшись, крабер двинулся к возвышающемуся над их головами божеству, почти доевшему лакомства Краббера окружили его плотным кольцом. Все больше и больше подводных варваров прибывало через тоннель, вливаясь в ряды своих собратьев. Как они собрались утихомирить Деграция? Слова на него не подействуют. «Уходим», — отрывисто бросил я. «Здесь сейчас начнется бойня. Валим, ребят». «Здесь интересно...» Не согласился со мной лысый эльф. «В смысле? Что значит бойня?» С тревогой поинтересовался док, чье лицо явственно побледнело. «Тварь начнет забивать краберов в промышленных количествах», — пояснил я, доставая из поясной сумки свиток телепорта. «Здесь нет их бога, только его тело». «Я хочу досмотреть», — категорично заявила Кэлен, «и заснять все до самого конца». «Рос, это же новое легендарное видео!» «У этого видео будет плохой финал. Нас всех убьет обезумевший бог». «Я согласна умереть», — упрямо мотнула головой волшебница. «Такой шанс выпадает раз в жизни, Росс, а вы портуетесь Потом на видео посмотрите, чем все закончилось». «Я подожду», — пожал плечами орбит. «И я», — тихонько произнес док. «Профукаем экипировку», — вздохнул бом. «Лады, смотрим дальше». «И я!» — улыбнулась Кирея. Крей помолчал, но придвинулся ближе к Келлен. А я зло сплюнул, скрестил руки на груди, навалился спиной на стену и вздохнул. «Ладно, подождем своей очереди на адский экспресс. Сейчас дядя Деграций дожует мясную конфетку, порвет всех краберов, а затем займется нами. На закуску, так сказать. В качестве десерта употребит». «Согласна». Отрывисто бросила кирея, в чьем завороженном взоре постепенно начал проявляться настороженный блеск. «Свитки держите в руках. Бог это бог, машина смерти. Ему достаточно будет один раз взмахнуть клешней, и больше половины этой толпы разлетится в щепки, как то раздробленное бревно. То есть даже вякнуть не успеем?» — осведомился Бом. «То есть даже моргнуть не успеем?» пояснил я, живо вспомнив прорыв божественной ярости на достопамятном болоте Рейвендарк. А приходует нас всех меньше, чем за секунду. Разум его, может, и помутился, божественная сила исчезла, но... Да что тут объяснять, вы посмотрите на эту тварь! Тогда я сваливаю. Отрывисто бросил полуорг. Зрителям быть согласен, а вот погибать — это без меня. Вдруг потом вернуться не удастся за нажитым добром. Вот и я про то же самое. Вздохнул я. «Улетаем!» Дождаться ответа я не успел. Деграций дожрал последний кусок китовой вкуснятины, растопил последний осколок льда, и сквозь неумолчные унисонные крики все пребывающих и пребывающих краберов раздался режущий уши крик бога. «Винг!» Исполинский краб неуклюже крутнулся на месте, словно разворачивающийся гусеничный бульдозер, и не увидел пути отступления. К тому времени весь коллекторный зал был почти до отказа заполнен краберами, окруживших своё любимое божество плотным многорядным кольцом. И деграцию это не понравилось. Не напугало это уж точно, но не понравилось. Молниеносное движение обеих страшных клешней, и мы поняли, что боги умеют и любят играть в кигельбан Тяжеленные тела краберов с костяным грохотом панцирей разлетелись во все стороны. Деграций словно косой смерти прошелся, разом очистив от докучливых надоед значительную площадь. Штук пять краберов врезались в стену над нашими головами и мгновенно погибли от чудовищной силы удара. На нас посыпался дождь из оружия, непонятных обрывков, кусков панциря и клешней. Обхватив голову руками, я съежился и, что есть силы, заорал. — Валим отсюда, бегом! — первым среагировал полуорг. Цапнул пролетающее мимо копье помершего крабера, одновременно активировал свиток и исчез во вспышке перехода. «Бегом!» — повторил я с дикой злостью, смотря на застывшую волшебницу Келлен, не отрывающую завороженного взгляда от уродливого краба-переростка, устроившего настоящую бойню. А сквозь идущий от порта проход входили все новые и новые краберы, вливаясь сплошным потоком. Мельком бросив взгляд, я заметил, что среди обычных воинов начали появляться краберы, обвешанные обильным количеством амулетов, раковин и прочими безделушками. Жрецы? Рядом полыхнул еще один переход, унося Кирею в безопасность. Секундой позже исчез док. Несчастный Крей с искренней беспомощностью смотрел на меня и явно не знал, что делать. Келлен никуда не собиралась. А бросить ее гном не мог. «Гдах! Гдах! Гдах!» По стенам зала ударила шрапнель из тел краберов и снаряжения. «Забери у нее заплечный мешок и портуйся!» — заорал я, перекрикивая немыслимую какофонию из криков, хруста, визга и грохота. «Забери мешок и все ценное, понял? Крей! Пусть улетает на локу возрождения, но чтобы без большей части экипировки!» «Понял!» — крикнул тот в ответ, тормоша застывшую волшебницу за плечо. «Отдай мешок!» «Хорошо!» — кивнула Таня, отрываясь от разворачивающегося зрелища и послушно стягивая лямку ремешка. — И поясную сумку вместе с ремнем! Обувь снимай! — Хорошо! — столь же послушно отозвалась Келлен, расстегивая ремень. — Браслеты и сережки! — продолжал командовать гном, пряча уже полученное добро в собственный мешок. — Цепочку с шеи Хорошо! — Заколку с волос и ободок! — Хорошо! — Выходи за меня замуж! — Хорошо! гном засиял как начищенная монета завтра идем в загс хорошо Хы -хы", протянул я а ты молодец э отозвался Крей, активируя свиток перехода наверняка коротышка записал ответы кэллен но сейчас я больше переживаю за другого члена нашей бедовой команды где каждый сам себе на уме орбит пошли здесь уже не интересно а там Осведомил и эльф, задумчиво наблюдая, как крутящийся деграций раздавливает своих верующих в лепёшки, а те, даже погибая, продолжают радостно кричать в унисон, не пытаясь сопротивляться. «Там интересней!» — как можно более уверенно произнёс я. «Найдём чем заняться!» «Ладно!» — кивнул Орбит, доставая свиток, украшенный рисунком лежащей на тарелке жареной рыбы. «Этот!» «Ага, как и договаривались!» — кивнул я. Ресторанный. До начала миссии, в случае успеха затей мы условились собраться в порту, где имелся нормальный рыбный ресторанчик только для сухопутных. Там мы собирались отметить успех задумки за бутылкой хорошего вина и с видом на ночной порт. В самом ресторанчике приобрели свитки телепорта, действующие на расстоянии до 20 километров и переносящие сразу к столику. Сервис высшего класса. Любой каприз за ваши деньги. Лысого эльфа затянул водоворот телепорта. Я, не став медлить, воспользовался собственным свитком, и когда меня уже накрывала радужная пелена, успел услышать, как в коллекторном зале раздалась песня. Странная, протяжная, успокаивающая. Фигуры стоящих плечо к плечу вокруг деграция краберов начали ритмично колыхаться из стороны в сторону. Раздались столь же ритмичные щелчки клешней, образовавших нечто вроде медленного такта, на удивление хорошо подходящего к вибрирующим звукам песни. Они его усыпить собрались? Или успокоить? Сомневаюсь, что получится. Короткий миг темноты, затем туман рассеялся, и я оказался прямо в ресторанчике, как, собственно, ожидалось. А вот чего я не ожидал, так это того, что меня мгновенно схватят за шиворот и начнут трясти. — Что мы наделали? Что мы наделали? Вцепившаяся в мою одежду Кира выглядела до нельзы обескураженной, перепуганной и взбешенной одновременно. «Что мы наделали?» «Да что за...» — заглушенно вякнул я, пытаясь отодрать от себя беду. «Успокойся, что случилось?» Крутнув головой, я удивленно заметил, что все столики в популярном ресторанчике пустуют. Ни одного посетителя, кроме нас. «Господин, рядом со мной материализовался прилизанный официант из местных». «Да», — хрипло отозвался я, припоминая, что именно у этого официанта мы заказывали столик. «Ваш заказ на столе», — бедно улыбнувшись, отрапортовал тот. «И, прошу прощения, я вынужден удариться в бегство». «Куда-куда удариться?» Не понял я, задав вопрос уже в спину стремглав лепетывающего официанта. «Эй!» «Рос, что мы наделали? Что мы наделали?» «Босс!» Крик дока от нашего столика у самой балюстрады террасы также не отличался радостью. «Это полный...» Окончание фразы заглушил тревожный рев, доносящийся с высоченной сторожевой башни, доминирующей над портом. Рев исходил из громадного медного рога, установленного на самой вершине башни. Звук разнесся далеко в стороны. Одновременно у меня перед глазами выскочило алое сообщение, изобилующее восклицательными знаками. Внимание! Мирный статус локации снят. Ведутся боевые действия. Тревога. Акальроум атакован. Все силы на защиту города. Текущая сводка событий. Вторжение краберов идет полным ходом. Главный маяк «Звезда надежды» захвачен. Варвары глубин полностью захватили смычку. Беспощадная резня на подводных улицах смычки продолжается. Портовая акватория захвачена. Краберы заняли часть портовых сооружений Акальроума и, не замедляя продвижение, продолжают наступать, сметая ряды защитников, словно неудержимая лавина. Первый, третий, пятый, восьмой, девятый и десятый отряды стражи полностью уничтожены. Оставшиеся отряды пытаются сдержать волну краберов на подступах к городу. «Мать его, мать его, мать его, мать его!» — ревел полуорг, вцепившись в перила террасы. «Мать его!» — Рос. «Здесь и правда интересно!» — довольно улыбнулся лысый эльф, радостно смотря на бушующее над водой зарево гигантского пожара. Ещё ни в чём толком не разобравшись, я отодрал от себя руки что-то, продолжающее говорить Киры, подталкивая её, добрался до нашего столика у самого края террасы и уставился в сторону порта. Рядом стоял онемевший гном Крей, застывшим взглядом, смотря на кошмар. Корабли. Горели корабли. Господи! Весь порт охвачен огнем. зарево до самых звезд. Не менее двух десятков судов полыхали, словно праздничные фейерверки. От них исходили столбы чадного дыма. Взлетали снопы искр. На палубах горящих кораблей метались крохотные фигурки. Несколько кораблей, чудом избежавших возгорания, судорожно лавировали, пытаясь выйти в открытые воды. И, налетая на торчащие из воды крыши домов, ставших рифами-убийцами в этой неразберихе. Я заметил по крайней мере три накоренившихся корабля, что на полном ходу налетели на рукотворные рифы, глубоко пропоров борта и днища. С гулким треском трёхмачтовый красавец-фрегат с пылающими парусами в один миг переломился пополам и пошёл ко дну. Во взбаламученной тёмной воде мелькнули огромные змеящиеся тела. Нет, не тела! Щупальца! Среди обломков корабля метались толстенные щупальца глубоководного чудовища, дробящие мачты, опрокидывающие наспех спущенные шлюпки, обхватывающие тела барахтающихся членов экипажа и утаскивая их под воду. о, -о, -о, -о" глухо застонал я. «Мать! Что мы наделали? Что мы наделали?» Плачуще продолжала Кирея. «Рос, я туда! Надо остановить их!» «Стоять!» рявкнул я. «Только попробуй, и больше никогда ничего тебе не расскажу и никуда не позову! Рос, там люди гибнут, эльфы, гномы, ахиллоты, лохры! Это игра! Кир, это игра! Никто не гибнет, вообще никто, успокойся и сядь! Вон, отворили мы дел нечаянно, лишь бы теперь не отхватить за это, отчаянно! Мы точно замешаны. Крабберы пришли за своим богом, а местоположение деграция им указали именно мы. — Рос. — Сиди, я сказал. Зло прошипел я. — Поверь, сейчас многие ловят настоящий кайф и без тебя справятся. — Я все-таки помогу. — Нет, сиди. Куда с нашими уровнями против элитных войск? Сейчас кланы подтянутся, не переживай. Помогут защитникам. В буквально кипящую морскую воду со всех сторон вонзались магические удары. На темных припортовых улочках сверкали разряды молний доносил соляск оружия, яростно кричали воины. Вдалеке, в противоположной стороне города, мелькали цепочки горящих факелов, приближающихся к месту сражения. Подмога. «О, Господи!» — истошно завопил док, хватая себя за голову. «Метеор! И еще!» Установленный на башне громадный рог взревел, словно оглашенный. До нас донесся многоголосый вопль сражающихся внизу людей. Задрав голову, я в полном обалдении смотрел на вспыхнувшие в далеком звездном небе две невыносимые яркие звезды, стремительно увеличивающиеся с каждой секундой. Не знаю, кто этот идиот, но по порту была применена массовая магия высшего ранга. Что же они творят? Ох, сейчас как! С диким ревом воздух прочертили два громадных огненных шара, оставляющих за собой дымный след. Вспыхнула ослепительно белая зарево и мое зрение отказало на несколько секунд. Под ногами задрожала земля. «Грам! Грам!» Плачущее эхо разнеслось на километры вокруг. Яростно моргая, я прогнал из глаз радужные блики и вновь уставился перед собой. И, падая на колени, дико заорал от ужаса. «Пригнись!» Впритык над нашими головами Пролетел кувыркающийся и пылающий парусный корабль, разваливаясь в полёте. Повсюду падали обломки палубы, на крышу дома рухнула горящая мачта с обрывками паруса. Летели вниз, машущие руками фигурки. Всё заняло пару секунд. Ужасный снаряд пролетел, не задев ресторанчик, где мы находились, и тяжело ударился о землю далеко позади, накрыв пылающими обломками несколько домов. Взрывная волна от метеоров просто чудовищная. Поднявшись, я со страхом взглянул на портовую акваторию и снова застонал. С небес падало еще три яркие метеорные звезды. А внизу, внизу под падающим апокалипсисом ревел чудовищный водоворот, жадно заглатывая в себя все подряд. От обломков судов и людей до целых домов смычки, построенных руками игроков и посему не являющихся неуничтожимыми объектами. На наших глазах смычка переставала существовать и сейчас ее добьют. А где-то там, под бушующей водой, продолжали идти по искореженному и, возможно, даже оплавленному дну краберы, а на их пути вставали выжившие защитники. «Кто придумал бить массой?» — яростно закричала Кира. «Там же не только краберы!» «О, да!» — согласился Яни, отрывно глядя на падающую с небес смерть. «Многие улетели на Возрождение, а сейчас еще полетят». «А, чёрт, куда же вы?» Внизу вспыхнула огромная вспышка массового телепорта. Вспыхнула у самой ревущей воды, у огромных волн рукотворного прибоя, бьющего в причалы, перехлёстывающего через стены и заливающего водой весь порт. Настоящая цунами. Из вспышки телепорта вывалилось несколько десятков игроков в одинаковых оранжевых плащах с поперечными чёрными полосками. Нескольких игроков сразу сбило с ног гигантскими волнами. Другие устояли. И в этот момент на порт упало еще три метеора. Грамм, грамм, грамм. Судорожные толчки земли едва не сбили нас с ног. Полыхнуло ослепительное зарево почти ядерной вспышки, поглотившее фигурки так неудачно приземлившихся игроков. «Боевые пчелы! Это был клан «Боевые пчелы!» — простонала Кира». «Идиоты! Кто же прыгает без разведки прямо в полымя?» отжужались пчелы!» — выдохнул я, не открывая глаз и пережидая вспышку. «Наверняка все полегли. И экипировку потеряли. Большей частью все покоцано. Да и на трупах осталось. Бом!» Вовремя я открыл глаза. полорк уже сделал два шага к выходу из пустующего ресторанчика. «Ась, босс!» — пробасил он. «Бом!» Мы добытчики и собиратели, — выговорил я, не отрывая взгляда от многострадального порта. Но мы не мародеры и не падальщики. Одно дело обобрать противника, будь то в схватке или на войне. Добыча света. Но совсем другое дело грабить тела игроков, полегших там, при этом не участвуя в бою, а просто наблюдая со стороны и выжидая удобный момент. Это уже называется крысятничество, Бом. И с крысами лично мне не по пути. Это всех касается. Ты меня услышал, Бом? — Ну... «Ну и решай сам!» — спокойно кивнул я. «Если уйдешь грабить, назад не возвращайся!» «Верно!» — поддакнула Кира с возмущением, глядя на полуорка. «Бом, это же...» «Кирея!» — зло рыкнул я. «Я уже сам все сказал! Больше ничего добавлять не надо! Бом меня услышал, Бом сам решит! А ты смотри на войну! Вот, выпей вина!» Намеренно спокойно я опустился на удобное плетеное кресло, Взял уже откупоренную бутылку и разлил по бокалам красное искрящееся вино. «Садитесь!» — крикнул я, перекрикивая грохочущую в стороне канонаду. «Посидим, выпьем!» «Садитесь!» говорю — говорю. «Эх!» — к моему удивлению и радости первым сел полуоркбом. «Принципиальный ты чересчур, босс! Не мы, так другие хапнут!» «И пусть!» — пожал я плечами. «А мы свое по-другому возьмем и не замораемся Совсем рядом мелькнула короткая вспышка, в ресторанчик вывалилась Келлен, красующаяся в одном лишь купальнике. «Меня убили! Что в городе творится? Что творится?» Сходу закричала волшебница, глядя на нас округлившимися глазами. «Все бегут, кричат, мечутся! Я как на локе возрождения очутилась, меня едва не затоптали!» «Хорошо, хоть свиток в ресторан вместе со мной улетел! Что такое происходит? И сообщение это перед глазами! Крабер и война Коротко ответил я. «Садись, выпьем». «Погоди, это из-за нас, что ли?» «Ага», — убита кивнула Кира, плюхаясь рядом со мной. «Из-за нас. А Рос меня на войну не пускает. Помочь же надо!» Один за другим товарищи разбирали бокалы с вином, не забывая смотреть на разгорающуюся битву. Метеоров больше не наблюдалось. Похоже, игрока, творившего такой беспредел, либо образумили, либо, что более вероятно, попросту прибили» зато летящих со всех сторон разноцветных трассеров магических заклинаний стало гораздо больше. Все верно. В такой неразберихе рулит только оружие локального, а не массового поражения. Ох! В стороне у самого пирса, в грязной пене бушующего прибоя, мелькнули длиннющие щупальца, с размаху обрушившиеся на сушу. Загрохотала обрушившаяся черепичная крыша небольшого строения. Зазвенели битые стекла. Послышались дикие крики. «Не из-за нас!» — отрезал я, вернувшись к теме разговора. «Не надо тут ля-ля!» «Да как же не из-за нас? Из-за нас началось все это!» Дверь, ведущая из ресторанчика на улицу, с треском разлетелась в щепки. Внутрь шагнула закованная в панцирь четырехногая фигура, едва сумевшая протиснуться в проем. Развернулась, обвела свирепым взглядом помещение ресторанчика, Задержала взор на нас и на заставленном бутылками и яствами столе. «Приятного аппетита, мягкотелые друзья!» Шелестящий грозный голос Краббера легко перекрыл общий шум. Со стороны улицы донесся перепуганный и стремительно удаляющийся визг неизвестного горожанина, пытающегося спасти жизнь бегством. Не дожидаясь нашего ответа, Краббер развернулся и двинулся на выход. «Все верно». С недавних пор у нас с ними репутация в солидном плюсе. Из-за врагов он нас не считает. Скорее, наоборот. — Зачем вы начали войну? — крикнул я в бронированную спину. Грозный воин задержался на секунду и, не оборачиваясь, ответил. — Не мы. Ее начали не мы, друг Мехкотелый. Мы просто шли на зов. Мы шли к нашему богу. Морское дно принадлежит всем. И не наша вина, что встретившиеся на пути Мехкотелые Не захотели нас просто пропустить. Не мы первые обнажили оружие, не мы первые нанесли удар. Удачи вам, мягкотелые друзья. Попируйте нас славу, пока эта хибара еще не сожжена. Наш народ никогда не забудет ваших славных деяний. Спасибо", — Спасибо. Криво улыбнувшись, отозвался я. — Спасибо. Краберы ушли? За стенами ресторана послышались грохочущие по каменной мостовой дробные удары многочисленных костяных ног. Через несколько минут послышался треск очередной выбитой двери. Раздался испуганный крик, несомненно принадлежащий игроку. «Ата! Свалим наверх! Наверх! По крышам!» Похоже, пока что защитники города не справлялись. Карательные отряды краберов прорвались сквозь блокаду вокруг порта и начали методичное истребление всех подряд а мы сидели в пустом ресторанчике и, потягивая красное вино, наблюдали за наступающим на город апокалипсисом. Сами того не зная, мы зарезервировали не столик в небольшом рыбном ресторанчике на возвышении, а места в ложе, находящиеся в театре, где сегодняшней постановкой была война. Не знаю, как остальные, а я лично думал только над одним. Как не допустить утечки информации из наших славных рядов, При таких вот катаклизмах и военных действиях в мире реальным первым делом приводят примерную стоимость ущерба. Я даже представить не могу размер причиненного околеровому ущерба. Сколько игроков потеряли собственные дома в смычке? Сколько лишились добра и экипировки? Сколько потеряли с трудом поднятые уровни? А ведь еще ничего не закончилось. Озверевшие крабберы продолжают атаковать, бросив в бой все имеющиеся у них силы. Волна разрушений широко разлетелась по несчастному городу. И если все потерпевшие просекут, кто именно виновен в случившемся, мало нам не покажется. Пусть косвенно, но мы виновны, и никто не будет вдаваться в тонкости. Просто объявят нас козлами отпущения и ураган фекалий обрушится на наши головы. Возместить гигантский по сумме ущерб не получится, отбрехаться тоже. И тогда начнут нас вылавливать обиженные потерпевшие по всей Вальдире. И убивать, убивать, убивать. Нашли, куда поместить обезумевшего бога Деграция. Могли запихнуть его в какую-нибудь прибрежную безлюдную пещеру с названием Раковая Глухомань. Так нет же. Засунули главное достояние краберов под один из самых оживленных городов мира вальдира Прямо впритык с самым известным и посещаемым портом. Вот и закономерный итог. Хотя... А случайно ли это было? крабберы прославились на весь свет как безжалостные убийцы. Бич-побережья. Варвары глубин. У них по умолчанию крайне негативная репутация и враждебное отношение со всеми наземниками, да и с ахилотами в том числе. И тут не надо долго думать, что произойдет, если перед стражами, патрулирующими подводные мелководье смычки, внезапно появится толпа краберов, топающих прямиком по направлению к ко Альроуму. Да еще и ночью думаю долго разговаривать стражники не стали и сразу принялись махать топорами алебардами и метать гарпуны попутно подымая тревогу на шум подвалили местные подводные жители подлетели игроки вот и первая стычка переросшая в настоящую войну и грандиозное разрушение о, -о, -о, -о, -о пораженно простонали мои спутники а вскинул я голову и тут же охнул увидев, как всё ещё не успокоившуюся водную поверхность портовой акватории начинает покрывать корка льда. Воду у самой кромки берега приморозило полностью, до самого дна. Через лёд перехлёстывали волны, тут же застывая причудливыми формами. «Маги промораживают воду в порту», — убито произнесла Кира. «Дурачьё! Они же не знают!» — схватился я за голову. «Мы же молчим, как партизаны!» «А зачем?» — удивился док. — Зачем морозят? — Чтобы новые краберы и их чудовища не смогли пройти по подводному дну до самого порта, — пояснила беда. С других сторон Акальроум закрывает высокая стена, а со стороны порта появится стена ледяная, высокая и толстая. Однажды так уже делали, когда год назад защищали Акальроум от пиратского флота Казихмера-Саблезубова. Но тогда они создавали плавающую ледяную гряду, перекрывшую вход в порт а теперь замораживают всю воду в порту до самого дна. — Значит, правильно делают! — воодушевился лекарь Баффер. — Своё дело знают! — одобрительно прогудел Бом, впиваясь клыками в жареный рыбий бок. «Неправильно — Неправильно! — заскрипел я зубами от бессильной злости. — Неправильно! Сотни краберов сейчас под нами, в канализации, вместе со своим богом. И только что им отрезали все пути к отступлению. Сами варвары могут просочиться через другие ходы. А вот их боженька краб настолько здоровенный, что не пройдет через большую часть коридоров. Ладно, если они его не сумеют обуздать. Он тогда их всех сам порешит и снова закопается. А вот если они каким-нибудь способом сумеют хотя бы на время взять деграция под контроль и убедят пойти с ними, тогда они начнут пробиваться к глубоководью вместе со своим богом. Завершила за меня Кирея. Если не сумеют пробить проход во льду, их безумный бог просто вылезет в порт. Дальше, как карта ляжет. Либо ломанется по льду к океану и сделает большой бульк. Или же у него сломается компас, и он рванет к центру Акали Роума. А потом... у, -у, -у плохо дело, Рос. Что потом? Что? Загорелась Кэрин, на мгновение отрываясь от зрелища горящего и одновременно покрывающегося льдом порта. «Фильм про Годзиллу смотрела хоть раз?» Буркнул я, поняв, куда клонит Кирея. «Который про доисторическое чудовище в центре города. Оно самое и случится. Ненадолго. А затем Краберов будет ждать эпический провал, потому как другие боги на такой беспредел просто так смотреть не станут и живехонько присоединятся к веселой игре под названием «Поймай большого краба и запихни его в ад навеки». В общем, готовьтесь, ребята». — Чувствует моя душенька, будет скоро веселье непередаваемое. — Кэлен! Кэлен! — А? — очнулась волшебница. — Ту запись, где мы подманили бога Деграция китовым мясом, ее никому нельзя показывать, и никому нельзя об этом рассказывать, иначе будет... — Раг! Вдалеке, в открытом море, вспухал огромный огненный шар. Во все стороны разлетались огненные ошметки поменьше. Что-то там рвануло. Не иначе еще один корабль. «Почему нельзя?» — с искренним негодованием воскликнула Кэлен. «Потому что все вот это отчасти из-за нас». Я широко развел руками, пытаясь охватить всю панораму ничуть не утихшей битвы на море и на суше. «Отчасти! На несколько процентов, не больше! Но лучше не хвастаться своим причастием к подобной заварушке!» Многие игроки, особенно те, кто потерял что-то ценное вроде корабля или дома, будут, ну, очень злы на нас. Просто очень. Может, и система нас вскоре во враге Акаль Роума запишет?» Огорченно пропыхтел полуорг. «Нет», — мотнул я головой. «Уже бы записала, если что. На нас нет прямой вины. Краберов могли бы пропустить в канализацию без боя, но решили их остановить». «К тому же это еще большой вопрос, зло мы совершили или добро для Акальроума». «Это в чем же добро?» — не поверила поникшая Кирея. «В том, что весь порт разворотила «Мы нашли в канализации мирного города чудовищную тварь божественного происхождения», — пояснил я. «Тварь, способную раскурочить не только порт, но и весь город, придя на вбешенство. И никто о ее гнездовище не знал». Никто не ведал, что так близко с мирными гражданами обосновалась смертельная опасность, а мы нашли. И сейчас жутко благодарные нам краберы всеми силами пытаются эту самую тварь вытащить из города на океанические просторы. И поверьте мне, если бы местное правление об этом знало, оно бы только помогло и Деграцию, и краберам поскорее отсюда убраться. Так что мы герои, совершившие подвиг. Хм, только вот у нашего подвига очень большие побочные эффекты. Размером спорт «Ты ещё скажи, что и крабберы пытаются помочь Акальроуму!» — фыркнула задумавшаяся беда. «А разве нет?» — хмыкнул я. «Сами того не желая, они помогают. Кир, ты же понимаешь, что Деграций не стал бы вечно сидеть в канализации, питаясь мокрицами и жуками. Он бы обязательно вылез. Раз уж запустилась связанная с ним цепочка заданий, он обязательно бы проявил себя. Просто мы успели раньше». Нам не обрушили репутацию, значит, в игровой системе был прописан подобный вариант. А вот в игроках ничего не пропишешь. И когда они узнают, кто поспособствовал тому, чтобы их любимые корабли затонули, а дома были разрушены, нам не жить я не проходу не дадут. А я так долго снимала! Меня убили из-за этой записи, а ты говоришь, не показывай никому!» Не могла успокоиться лакомая до сенсации и интересного волшебница Кэрин. «Показать можно!» — широко улыбнулся я. «Только сделаем небольшой монтаж лады, вырежем первую часть, где мы его приманиваем, и предстанем просто приключенцами, ставшими невольными свидетелями появления ужасного и могучего павшего бога Деграция. Понимаешь, мисс Суперзвезда?» «Понимаешь, понимаешь!» — закивала девушка. «Все, понимаешь, ясно?» «Блин!» — рыкнула кире хватая бутылку вина. Столько времени провела в Вальдире, столько всего совершила, столько повидала. И ничего подобного не случалось. А стоило мне с тобой несколько заданий выполнить и пожалуйста. Рос, полгорода снесло. Порт как корова языком слизнула О, в городе дом полыхнул. О, подо льдом вспышки света мелькают. До сих пор на дне война идет. Рос, вот как ты умудряешься? Как такое случается? Приложив горлышко к губам, Кира принялась злобно глотать вино. «Я же говорил!» — счастливо протянул лысый эльф. «С ним интересно!» «А ведь я не хотел принимать ультиматум!» Ласково улыбнулся я, глядя на Киру. «О, еще один дом загорелся! Там, у центральной площади!» «Кирея, радость моя бедовая! Что-то я запамятовал, никак вспомнить не могу!» «Кто ж меня уговаривал принять ультиматум ради несчастных лохров-изгоев? Кто громко кричал «бери, бери, бери, ультиматум», а?» Подавившаяся Кира судорожно закашлялась, смотря на меня абсолютно несчастными глазами. За ее спиной разгоралось зарево очередного пожара, а калером полыхал. «Хочешь сказать, вот это все из-за...» «Из-за нас!» — поспешил я встрять. «Ну и что? Ведь это интересно, верно?» К тому же, Кирея, ты единственная, кто по-настоящему переживает из-за того, что сейчас творится вокруг. Только ты. Остальные же сейчас довольно потирают ручки и ждут подходящего момента. Оглянись, сама все поймешь». «Это ты о чем сейчас, босс?» — удивленно спросил Док, оторвавшись от созерцания рушащегося трехэтажного здания. «Оглянитесь», — повторил я. «Видите, по улицам бегут тысячи игроков с оружием наперевес» те, что в сияющих доспехах, с огненными посохами, развивающимися знаменами над головами. — Тысячи? Посохи, знамена? — буркнул бомб с высоты своего роста, оглядывая видимые улицы. — Босс, ты гонишь. Тут и сотни игроков не наберется. — И не они теснят, а их пинками погоняют, — добавил Крей. — Краберы словно лавина, блин, прут и прут. — Вот и я про то же самое, — мрачно произнес я. Где все суперкланы с мегаубойными игроками с запредельными уровнями? Мы видели только боевых пчел, да где-то вдалеке мелькнула пара знамен. А все потому, что умные и хитрые кланы ждут, когда краберы подберутся поближе к центру города, ждут, когда побольше врагов выберется из воды. И только затем появятся в сияющем ореоле. Чем больше врагов, тем больше трофеев и славы. Чем больше падет местных защитников города, тем больше богатых домов и магазинов останется без присмотра. Все пользуются ситуацией с умом, не торопясь спасать жизни обречённых местных. Такие вот дела. Так что нечего переживать. К тому же рано или поздно кланы появятся. Порт уже заморожен. В общем, скоро всё быстро закончится. «Нет!» — лысый эльф впервые подал голос. «Всё только начинается. Скучно». «Ты о чём?» Не понял я, осматривая ночную панораму Акалерома с редкими, но яркими заревами пожаров. «Все только начинается!» — повторил Орбит с некоторым удивлением, глядя на меня. «Это я уже понял», — с нетерпением кивнул я. «Все только начинается, но конкретнее не объяснишь?» «Неинтересно». «И все же будь так добр!» «Вы же видели информацию!» С еще большим удивлением произнес Орбит. — Вывод однозначен. — Ещё конкретней. Лично я из всех этих книг почти ни хрена не понял, — признался я. — Только малую часть и только простые слова без цифры процентов. — Просто следуй по цепочке. — Какой цепочке, Орбит? Хватит строить из себя умного. Просто расскажи. — Секунду. — вздохнул лысый эльф, склоняя голову набок бок. — Секунду. За то время, что он молчал, я разлил по опустевшим бокалам следующую бутылку вина, посматривая на медленно выползающий на набережную магический лед. Оборона порта не прекращалась, но перешла в войну не наступательную, а оппозиционную. «Так», — выдохнул эльф совсем другим голосом, — «факты и выводы». о тянуть слова перестал», — хрюкнул бом «Факты и выводы», — повторил орбит. Цепочка предположений. Все имеет начало и конец. Причину и следствие. Все проще, чем кажется, главное не плодить лишних сущностей. Все подчиняется логике. Все упирается в потребности и способы достижения необходимого. Что-то у меня голова кругом пошла. В полголоса заворчал я. С падением деграция подводный мир лишился одного из богов. Четко и ясно произнес орбит. «Бога крайне агрессивного, непокорного, тёмного и злого, это факт!» «Верно!» — кивнул я, придвигаясь поближе к переставшему тянуть слова лысому эльфу. краберы тупы!» «И с этим, в принципе, соглашусь, и что?» краберы слабы!» «С этим могу поспорить!» краберы не сумеют самостоятельно взять под контроль и вывести своего обезумевшего бога за пределы Акальроума, то есть это тупик, завершение всей цепочки умозаключений. «Так. Если не предположить, что возвращение бога деграция выгодно кому-то еще, более сильной и разумной стороне. Если сделать такое предположение, появится целый веер вариантов развития ситуации». «Что-то мне нехорошо. И что?» «Если вкратце и сразу к сути, за попыткой возвращения деграция в океан стоят ахилоты и многие сухопутные игровые кланы». «Это ты откуда взял?» «Это же просто!» «Да нифига!» Деграций ненавидит всех подряд, но особенно жителей сухопутных, смеющих вторгаться в водное царство, забрасывать в воду сети, покушаться на сокровища дна. Ненавидит плавающие по воде скорлупки кораблей, проплывающие над его головой, словно в насмешку над Богом, что навеки прикован к темному дну. Деграция называют кораблеломом из-за его дикой ненависти к кораблям. Если деграции внезапно окажется посреди массового скопления кораблей, посреди корабельной армады, готовящейся отправиться к затерянному материку, прогноз неутешителен. Обезумевшая божественная тварь сокрушит сотни кораблей, оставаясь при этом практически неуязвимой. Пока деграции на дне, большинство других богов не смогут с ним сделать ровно ничего, ибо подводные глубины — это совсем иной мир, а подводные боги не потерпят вторжения в их стихию. Но краберам плевать на корабли, уходящие прочь. Их интересуют только прибрежные зоны и мелководья. Они тоже не умеют плавать, а по дну далеко не уйдешь, особенно по зонам экстремальных глубин. Отсюда вывод. Краберам плевать на корабли. А вот ахиллотам жизненно важно уничтожить как можно больше условно-вражеских конкурентных кораблей. Ахиллотам важно стать первооткрывателями материка. Но деграций ненавидит ахилотов Что делать? Подружиться с краберами. Заключить договор. Ахиллоты помогают возвратить краберам павшего бога и помогают переместить его в безопасное место. Краберы взамен натравляют божественную тварь на корабельную армаду. Это лишь предположение, основанное на просчёте интересов всех сторон. Деграция не поддаётся контролю. Он безумен. Его практически ничего не интересует, кроме еды и холода. И поэтому предположение условное крайне слабо обоснованная. Итог. Ахиллоты планируют нанести массовый слепой удар по любому скоплению кораблей для дальнего похода. Это маловероятно. Нет особой выгоды, нет получения явного преимущества, нет конкретной цели, нет способа контролировать деграция продолжительное время. Поэтому я отмел данное предположение, занеся его в список маловероятных. Одним махом выхлеба в бокал вина я обвел заторможенным взглядом остолбеневших компаньонов и вновь прикипел взором к разговорившемуся лысому эльфу. «Возвращение в исходную точку», — продолжал орбит. «Деграций. Павший бог, на сильно лишённый своей материальной предметной ипостаси. Предметное воплощение известно. Око. Официальное название — третье око-деграция. Всевидящее в воде ока способное чётко и ясно видеть всё происходящее в воде на много миль вокруг» действие постоянно. Аналоги равносильных не существует. Артефакт с подобной силой и принципом действия существует. Название — «Орлиный глаз Бога Небес Оргромира». насильный изъят у Бога воздушных стихий. Бог Пал заключен в Тантериал. «Орлиный глаз» в данный момент является важнейшей частью сборного артефакта под названием «Всевидящее око» и находится на вершине клановой цитадели неспящих. Возвращение к Деграцию. Третье око Деграция в данный момент установлено на флагмане корабельной армады неспящих. Это факт. Если павшего бога Деграция доставить достаточно близко к флагману, бог частично восстановит связь с утерянной ипостасью, вернет частичку разума и возжелает вернуть часть себя. Если ему удастся поглотить утерянную ипостась, Деграция вернет разум полностью, вернет божественную силу, осознает, что находится среди врагов, лишивших его ока, осознает, что находится рядом с теми, кто виновен в его падении, после чего придет в дикую ярость. Бог атакует армаду неспящих, нанеся, несомненно, весомый урон, либо уничтожив ее полностью. Если часть кораблей сумеет уйти, разъяренный деграций продолжит преследование, пока не уничтожит последнее судно, либо пока суда не окажутся над слишком большой для него глубиной. Его не потребуется просить об этом, он все сделает сам. Вывод. Деграций ненавидит корабли и не спящих, что вкупе является смертельным сочетанием. Бог Деграций является смертельным врагом клана не спящих и всех тех, кто его поддерживает. Возвышение Деграция несет смерть не спящим. Выводы. Это реальное и выгодное развитие событий, направленное на конкретную цель. Но краберы тупые и слабы. Они не сумеют осуществить данный проект без помощи извне. Самый вероятный союзник, способный существовать в водной стихии — ахиллоты. И те сухопутные кланы, кто заключил с ними договор, но при этом является врагом неспящих. Подобных кланов слишком много. Просчитать и сделать выводы можно, но займет много времени. Итог. Нахождение павшего бога Деграция является лишь небольшой частью плана. Первая стадия плана — найти Деграция уже выполнена силами группы игроков, возглавляемой Росгардом. В данный момент план находится на стадии выполнения второй части, поимка и контроль бога Деграция. Третья стадия — перемещение Деграция в одну из надежных подводных локаций. Предположительно, заранее подготовленная ледяная сквозная пещера с холодным течением и огромным запасом китового мяса. Дворец-тюрьма. Золотая клетка. Четвертая стадия — перемещение Деграция под вышедшую в океан армаду неспящих. Пятая стадия — уничтожение армады силами разъяренного бога Деграция, вернувшего себе утраченную ипостась. Завершение плана. «Я эпически охренел», — выдохнул бомб, таращись на замолкшего эльфа. «И я...» — сипло поддакнул док. Процентная вероятность данного развития событий 17 — 17% в текущий момент. Уведомил нас эльф. В течение нескольких минут вероятность либо подскочит до 83%, либо упадет до совсем незначительного значения. Время, необходимое для мобилизации кланов-эхилотов и, и наращивания сил в данном регионе, равняется примерно одному часу. Данный срок уже прошел. Сообщение передано. «Сообщение передано?» Уцепился я за последнюю фразу. «Кому?» «Бусю жалко». Вновь начав тянуть слова, лысый эльф пожал плечами. «Строила, строила кораблики, и бульк — нехорошо. Отправил стишок. Она прочла. Они уже здесь, слушали». «Здесь?» Крутнувшись, я обозрел совершенно пустой ресторанчик. Ряды незанятых столов, пустые стулья, шеренги бутылок за незанятой барной стойкой у дальней стены. «Звуки идут только оттуда», — пояснил эльф, тыкая пальцем в сторону порта. «Только с одной стороны. С других сторон тишина. Блокировано. Мы не одни. Все, кто в ресторане, нас слышат». «Да здесь же никого нет!» пискнула Кэлен, подходя к одному столику, стоящему в шагах в трёх от нас. «Ой!» — девушка резко остановилась, отпрянула назад, держась за лоб обеими руками. «Тут что-то есть!» «Тараканы!» — мрачно предположил я, медленно вставая и по-прежнему глядя на пустой ресторан. «Как грубо!» — раздался из пустоты столь знакомый мелодичный голос. Ресторан подёрнулся лёгкой дымкой, По столикам и стульям прошла искрящаяся волна лазурного света. А затем, словно бы разом сдёрнули штору, и перед нами возник тот же самый ресторанчик, но до отказа заполненный странными посетителями. Не осталось ни единого незанятого стула. Из наших ушей будто вытащили затычки. Мы услышали тихие голоса, ругательства, невнятные разговоры. Увидели улыбки, гримасы, движения... Люди, гномы, эльфы, полорки Их было полно. Навскидку не меньше сотни игроков едва-едва вмещались в небольшой ресторанчик. Игроки всех классов, в полном и отнюдь не вечернем облачении. Сверкающие доспехи, огромные мечи, топоры, искрящиеся посохи, огромные цифры в уровнях. Мать твою! Мы сидели посреди абсолютно полного ресторана и все это время пребывали в полной уверенности, что кроме нас здесь никого нет. Весь ресторан до этого момента укрывало завесы иллюзии. За ближайшим столиком от нас в эффектной позе сидела черная баронесса с собственной персоной. Рядышком восседал алый барс в полном доспехе. Перед главой клана неспящих стояла наполовину полная бутылка белого вина. У руки присоседился почти пустой хрустальный фужер. Как грубо. Повторила баронесса. Грубо? заорал я в полном шоке, вцепившись себе в волосы. Вы что, совсем извращенцы конченые? Какого хрена подглядывать любите? Вояеристы, извращенцы. А если бы я тут групповым сексом решил заняться? А? арктический холодный возглас издала Кира. Чем ты решил заняться? Да это я к примеру, рыкнул я. Не веришь, что творится? Мы окружены извратами. «Сам ты изврат!» Возмущенно донеслось из глубины ресторанного зала под гомонный смех. «Нужен ты нам! От извращенца слышим!» «Тихо все!» «Да, конечно, Росс, больно надо!» фыркнула баронесса. Орбит отписался всего двадцать минут назад и такое написал, что любой бы прибежал в мгновение ока. Поэт, блин, непризнанный. Вот и пришли. Сели в сторонке, чтобы не мешать, стали слушать. Я поняла, что всё серьёзно, и начала собирать остальных через портал. Вон в углу мерцает. Тут баронесса не соврала. В углу крутилась воронка многоразового заякоренного портала, через который только что вывалился огромный полуорг с ярко-красным иракезом и здоровенным топором. «И я помню твои слова», — добавила девушка. «Никто за вами не следил. Нас вызвали». «Вот, послушай стишок, пока остальные на подходе». «Кхм. «Флот не спящих, буль-буль-буль. Вот и рыбки привет крабам. Все надежды утонули, все пошло ко дну. Бузю жалко, но не очень. Пусть рыдает над волной». «И так далее, и в том же духе», — рыкнула баронесса, косясь на своего непутевого братишку. «Ты бы не пришел, Рос?» «Почти наверняка», — признался я. «Примчался бы, что есть духу». «Диграций!» — вставая, прошипела чёрная баронесса. «Этот краб не уйдёт в океан. Пора закатать всех краберов в консервы вместе с их папочкой. Конечно, если ты не ошибся, братишка». «О!» — завопил док, цепляясь пальцами в перила террасы. «Смотрите!» «Мы видим», — отозвался я, глядя в сторону порта. Там из темноты медленно поднималась огромная масса океанической воды, уже достигшая высоты где-то пятиэтажного дома и поднимающаяся всё выше. Изнутри вода была щедро подсвечена потусторонним зелёным свечением. Внутри водной толщи основали огромные тела невиданных мною раньше существ. На переднем плане мелькнуло нечто непомерно большое, с вытянутыми очертаниями хищного динозавра. От океана донёсся грозный и многообещающий рокот. Громадный водный горб поднялся еще метров на двадцать, уже приходилось задирать голову, чтобы увидеть его пенищуюся вершину. А затем вся эта чудовищная масса двинулась вперед, превратившись в Исполинскую волну, неотвратимо надвигающуюся на замороженный порт Акальроума. «А вот и настоящая цунами!» — прошептал я, глядя на набирающую скорость смерть. «Всем покинуть корабль! Всем покинуть корабль!» Истошно завопил док. «То есть ресторан? Босс нас захлестнет!» Лысый эльф Орбит не ошибся. Все только начиналось. Глядя на чудовищный по размерам водяной вал, я ощутил причастность к великим делам. Сейчас мы оставались только зрителями в этом спектакле смерти. Но именно мы нажали кнопку, запустив механизм уничтожения. Прямо как в том древнем анекдоте про ракетчиков. «На посту все спокойно». «Спокойно? А Швейцария где так тебя?» За моей спиной неустанно работал телепорт, пропуская через себя пребывающие силы клана неспящих. В ресторанчике уже не осталось места. Несколько командиров уверенно направляли прибывающих игроков в разные стороны, распределяя их по боевым группам. Я не смотрел в их сторону, полностью поглощенный зрелищем рукотворного цунами. Но слышал отрывистые команды, Краем глаза замечал разноцветные всполохи врубающихся аур. Я не знал, насколько близко к истине предсказание лысого эльфа, но, судя по эффекту от его слов, воспринято оно было более чем серьезно. Что ж, я был согласен, что при появлении пусть даже призрачной угрозы для строящегося флота, к ней надо отнестись со всем вниманием. Лучше подстраховаться, чем потом плавать посреди обломков уничтоженной армады и выйти на цифровую луну. Что меня радовало? Никто нас ни в чем не обвинял. Возможно, здесь сыграл роль мой статус великого навигатора. А возможно, баронесса понимала, что активация угрозы деграция была неизбежна. У них ведь тоже аналитики недаром виртуальный хлеб жуют. — А вот и оно! — рыкнул полуорк Бом. — О, да! — согласился преодолевший первый приступ паники Док. — За минуту? Продолжающая вздыматься исполинская волна приблизилась к ледовой границе и с ракочущим грохотом всей массой обрушилась на несчастный порт Акальроума и, не сбавляя скорости, понеслась дальше, с каждым мгновением набирая скорость. Замороженный порт сыграл роль трамплина, ибо по ледяной поверхности ревущая вода пронеслась буквально за мгновение и врезалась в портовые постройки. Первое, что бросилось мне в глаза — Вмороженные в лёты оставшиеся относительно целыми единичные корабли были уничтожены в один миг, смяты как пустые скорлупки от орехов. Восстановлению не подлежат, ибо восстанавливать больше нечего. Последние надежды игроков-владельцев разбились вдребезги, как и их собственность. В момент, когда первые потоки воды подобно тарану врезались в стены складов и прочих зданий, В них ударили ясно видимые даже с такого расстояния белоснежные широкие лучи, исходящие из нескольких припортовых сторожевых башен, на чьих вершинах ярко светилось нечто, больше всего похожее на огромные прожектора. Только вместо потока света данные устройства излучали дикий холод. В том месте, где белоснежные лучи ударили в грязную воду, она мгновенно промерзала на несколько метров. На припортовых узких улочках и переулках возникли ледяные пробки, пытающиеся сдержать сокрушительный напор цунами. Еще несколько лучей скрестились на вершине катящейся волны и пошли вниз к ее подножию. Мы стали свидетелями невероятного. Исполинская волна замерзала прямо в полете. Вся ее передняя часть превратилась в толстую ледяную корку и, подобно волнолому, сдержала основной удар. Образовавшийся айсберг рухнул на крыши домов, несколько стен разлетелось в куски, провалились крыши, Во все стороны полетели камни и щебенка, прошедшиеся по округе подобно дождю из шрапнели. Мать моя женщина! Теперь мы смотрели на порт сквозь ледяную призму, быстро покрывающуюся глубокими трещинами, а за ней ворочались страшные темные тени. С оглушительным треском часть ледяной стены рухнула, и с пролома хлынула океанская вода. Еще один удар... Я с уставился на показавшуюся в проломе неимоверно зубастую пасть. На секунду мне показалось, что сквозь лёд рвётся гигантский динозавр. Ещё через секунду я понял, что мне ничего не показалось. Пробитый участок стал ещё шире. Вместе с потоками воды и кусками льда на волю вырвался монструозный динозавр высотой с трёхэтажный дом. Тварь задрала чешуйчатую голову. К небесам рванулся утробный вой. До монстра было слишком далеко, я не сумел прочесть его название. Но это явно был не рядовой обитатель глубин. Видимые отсюда передние лапы больше смахивают на плавники, а не на способные ходить ноги. Ледяная стена явственно прогнулась, уподобившись плотине во время паводка. Через её вершину начала перехлёстывать вода. — О, чёрт! — завопила Кэлен тыча рукой в ночное небо. — Ох ты ж! — протянул док. Через высоченную ледяную стену, пытающуюся сдержать чудовищный напор воды, грациозно перелетало несколько новых гостей со знакомыми рыбными очертаниями. Достигнув высшей точки, создания по крутой дуге полетели вниз, увлекаемые силой тяжести. За те несколько секунд, что они парили в воздухе, мы успели подробно рассмотреть рыбешек под 10-12 метров длиной. Больше всего похоже на рыбу меч, Длиннющий мечеобразный отросток на носу буквально кричал об этом. Над головами крупные красные надписи «Автальмозавр», а на спинах — по несколько наездников. Несомненно, ахиллоты в полном вооружении и странных доспехах. Живущие в воде игроки навестили наземный город. И явно не с дружескими намерениями. Короткий полет завершился, и тройка автальмозавров рухнула на наземь. Двое угодили в заполненные водой улочки и резко рванули вперед, маневрируя ничем не хуже скутеров посреди обломков и рушащихся стен. Последняя рыбища бухнулась на крышу дома и судорожно забилась, подминая под себя наездников. Не повезло с посадкой. Впрочем, попавший в чуждую стихию рыбе скоро помогли. Дергающийся в проломе ледяной стены динозавр с бешеным ревом поднатужился, качнулся из стороны в сторону и выбрался таки на свободу, тяжко рухнув на многострадальные прибрежные дома. Из освободившегося от живой пробки пролома рванул толстенный поток воды, наполненный ледяным крошевом, сметая все на своем пути. Вода с легкостью слезнула бившегося на крыше автальмозавра, словно пушинку подхватив десятиметровую тварь и швырнув ее вниз. Над чудом еще стоявшей ледяной стеной взвелось сразу несколько силуэтов со змеиными и рыбьими очертаниями. Первый лихач напоролся на замораживающий луч и мгновенно, покрывшись ледяной коркой, замер и рухнул вниз. В падающем ледяном обломке я отчетливо различил застывшую огромную акулу и прижавшихся к ее спине двух ахилотов. С диким грохотом обрушилось двухэтажное здание из белого камня. Над его обломками вздел голову ревущий динозавр, чье имя мы наконец-то смогли прочитать, правда, ничего при этом не поняв. Лиа Плевродон. Больше всего смахивает на гигантского крокодила-мутанта. Высота с трехэтажный дом, длина... Длина просто неимоверная. «Ребят, думаю, пора нам покинуть этот водный парк юрского периода!» Сглотнув, крикнул я, наблюдая, как чудовище ломится к центру города прямо сквозь дома. Бронированная и злобно ревущая тварь, тяжко ползущая по крышам домов. Мне никто не ответил. И это понятно. Слишком уж завораживающим было зрелище. Куда там фильмам-блокбастерам? Тут всё вживую. «Живой боевой корабль!» — с отчётливым напряжением в голосе произнесла подошедшая ко мне чёрная баронесса. Слышать слышала из докладов, но ещё не видела. Леоплевродон. Бесы не стали сильно напрягаться и просто оцифровали справочник морских динозавров, разительно увеличив их в размерах. И вот итог. Живое боевое судно подводного флота Ахиллотов. Средний размер, броня, зубы и чудовищная масса. Говорят, что он может выпрыгивать из воды и всем телом падать на корабли. «Средний размер?» — повторил я. «Ага, даже меньше среднего. Это класс кораблей боевого сопровождения. Что-то вроде эсминцев, я думаю». «Тогда не хотел бы я увидеть их дредноуты», — признался я. «А придется». — усмехнулась глава клана Неспящих. — Во время похода насмотришься. Знаешь, что меня бесит больше всего? — отозвался я, глядя на все более прогибающуюся ледяную стену, единственную защиту, ограждающую Акальроум от еще больших разрушений и затопления. Долго ей не простоять. — То, что эти гадины морские могут действовать без экипажа, — зло произнесла Баронесса. — Ведь, по сути, это просто здоровенный динозавр, чтоб его... «Его можно направить на цель одним единственным словом. Как ракета с автоматическим блоком наведения. Да еще и многоразовая. И только сами ахиллоты знают, сколько таких тварей они вырастили в своих подводных инкубаторах. Блин. Да уж», — согласился я, смотря как обсуждаемый нами динозавр с трудновыговариваемым названием «целеустремленно двигается прямо к одной из сторожевых башен, с которой непрестанно бил замораживающий луч». Поток холода круто изменил направление. Убрал со стрещавшей стены и ударил прямо в зубастую пасть. На голове крокодила-переростка появилась ледяная корка, закрывшая ему глаза, сковавшая пасть. Но не остановившая. Обрастающий льдом динозавр упорно пёр к своей цели. А внизу, у его тяжело ворочавшихся ласт, крутились вполне освоившиеся рыбы рыбомечи, офтальмозавры и акулы защищающая своего большого папу от атак еще оставшихся в живых городских стражей и игроков. Ахиллоты побеждали. На затопленных улицах, в воде, они были куда быстрее, маневреннее и опаснее. Правда, многим удавалось огрызаться. На моих глазах в грудь одного из ахиллотов ударила длиннющая стрела, пущенная с крыши одного из устоявших домов. Ахиллота отбросила метра на два, он мгновенно растворился во вспышке смерти оставив после себя оранжевый сгусток тумана, канувший в пенящуюся воду. «Они все ближе», — заметил Крейс, тревогой взглянув на меня, а затем на полуодетую Келлен. «И я про то же», — кивнул я. «На сегодня закончили, ребят. Расходимся по домам или куда угодно. В следующий раз продолжим». «В следующий раз?» — фыркнула баронесса. «Вам одного разрушенного города мало?» «В следующий раз какой великий город навестите?» «Очень смешно», — скривился я. «Нашей вины здесь нет. Это просто побочный эффект». «Ага, размером с город». «Где-то я уже это слышал», — хмыкнул я. «Или говорил». «Кстати, а вам никуда не надо торопиться? А то стоишь здесь, вино пьешь, а там внизу деграция пеленают». Весь отряд разведчиков уже задействован. «Отметку на карте я от орбита получила, всем, кому надо, разослала». Пожала плечами девушка. Сейчас техушники ищут подходы, оценивают обстановку, готовят маяки. Когда все будет готово, сообщат и по сигналу откроют портал. «Не бегать же всему клану по затопленным улицам! Мы не бобры и не лохры!» «Бога вам не убить!» «Значит, загоним в самый темный и дальний угол. А вот краберов и ахилотов нарежем мелкими ломтиками» обещала баронесса, и я ей почему-то сразу поверил. Она была уверена в своих возможностях. «А динозавры?» — кивнул я на почти добравшегося к башне монстра. «Вымерли однажды, вымрут еще раз. А вот вы уходите уже. Скоро здесь начнется такой бардак, что, мама, не горюй. Грабеж, грабеж и еще раз грабеж. Красная армия никогда не спит. А нам за вами приглядывать некогда». «О да, с этим я был согласен». Красная армия никогда не спит. Красной армией в мире вальдиры называли крупные соединения игроков-агров с никами, покрашенными в красный цвет. Любой агр-клан можно смело называть Красной армией, и можно смело бояться ее прихода. Сейчас, когда Акаль полностью обескровлен и практически лишен защиты, сюда подтянутся не только любители халявной наживы, но и настоящие профессионалы с большой дороги. Резня будет дикой. Агры против стражи и добропорядочных игроков. Правда, для многих агров это настоящий шанс сменить окраску. Если ненавистный стража-разбойник вдруг встанет на их сторону и начнет защищать город ценой собственной жизни, ему скостятся многие грешки. А если город удастся отстоять, то не исключено, что даже очень застарелая краснота Ника сменится на мирный зеленый цвет. Также я был полностью согласен с утверждением, что делать нам здесь нечего. «Мне так уж точно. Мародерничать я не желал, да и к тому же мой лимит вальдиры на сегодня исчерпан. Завтра с утра надо быть бодрым, как огурчик, ибо в реале предстоят большие дела». «Эй!» — громогласно окликнул я своих верных боевых товарищей. «Группа распущена! Расходимся, ребят! А то здесь вскоре станет слишком горячо!» Некоторые меня даже не услышали, всецело поглощенное созерцанием пылающего города. Но кое-кто всё же отреагировал. «Да, пора уже», — согласилась со мной Кира, с неопределённым выражением лица, бросая последний взгляд на кошмар внизу. «Хм», — задумался док. «Я пока задержусь», — выпалила Келлен. «Есть! Он добрался! Умничка!» «Добрался?» — удивился я, поворачивая голову. «И правда добрался. Гигантский динозавр, невзирая на покрывшую его корку магического льда и мелкие раны» сумел доползти до сторожевой башни и со всего размаху ударился об нее. Башня вздрогнула, но устояла. Динозавр огорченно взревел и повторил навал, напирая на высокую постройку всем телом, одновременно вздымая себя все выше. Его замороженные глаза ничего не видели, но действовал он без промаха. Передняя лапа ласт, словно косой смерти, прошлась по вершине башни, сметая все на своем пути. Вниз полетели обломки магического прожектора, а вернее, обломки замораживающего стационарного артефакта и крутящиеся фигурки управляющих им стражников. Сама содрогающаяся башня продолжала стоять, но уже никак не влияла на ход боя. «Умничка!» — поразился я словам Кэлен. «Ты вообще на чьей стороне?» «На той, где спецэффекты лучше!» — радостно улыбнулась волшебница. «Так интересней!» «Ага!» — столь же радостно согласился лысый эльф а чёрт!» — рыкнула баронесса, её глаза бегали по невидимым мне строчкам. «Город крик запрос послал!» «Отмолчаться нельзя!» — глухим басом заметил подошедший к ней алый барс. «А то я не знаю!» — вздохнула глава неспящих и, круто развернувшись, крикнула. «Ситон! Терми! Мне нужна вся наша артиллерия! Послан официальный запрос о помощи Ак-Колеровому! Не отреагировать мы не можем, запрос принят!» встаем на защиту города да радостный многоголосый вопль сотряс несчастный ресторанчик дело совсем плохо подытожил я коротко переглянувшись со вставший за моим плечом кирой великие города очень гордые обычно они принимают помощь с небрежной снисходительностью дескать и сами бы справились но так уж и быть позволяем помочь но если послали крик запрос главе клана оказавшемуся поблизости значит, дела не просто плохи. Дела чудовищно плохи. Город может пасть. «Первый доклад с побережья!» выкрикнул неизвестный мне игрок неспящих. Человек в черных и блестящих, как смола, доспехах. «Поднимается вторая волна! Примерное время до удара пять-шесть минут!» Да, поднять настоящее цунами — дело нелегкое даже для ахилотов Требуется совместная работа очень многих магов. Ухватив Киру за локоть, я увлёк её в угол, чтобы не путаться у занятых людей под ногами. Похоже, перед уходом я могу немного посмотреть на работу столь известного клана в экстремальной ситуации. Я могу взглянуть на действия чёрной баронессы. И она меня не разочаровала. «Этот сектор под нашей защитой, подтверждено! Я дала слово! Приступаем! Мальчики и девочки, огневики! Та вода, что плещется на улицах у подножия холма! Вскипятите её!» Хочу видеть бурлящий крутой кипяток. «Сделаем — Сделаем. Не менее двадцати игроков-магов резко рванули к выходу. — крив твоя ударная группа прикрывает огневиков, чтобы никто не улетел. — Хоп. — не ласточка моя, разворачивай здесь артефакт возрождения, прямо в ресторане на террасе. Не люблю далеко летать после смерти. — Хорошо. — Барс. — Слушаю, — проревел алый Барс. — Этот холм — наша крепость. На крышу установить походное знамя клана. Светящееся. Большое, трепещущее даже без ветра. Далее. Никому из чужих здесь не место. Полная блокада. Лучников и магов на крышу. Туда же десяток танков-щитовиков и пару дальноглядов. И никакой массовой магии. Об этом предупреди всех отдельно. Только локальное воздействие. Если потребуется глобальный удар, только после моего разрешения. «Уже выполняю», — кивнул алый барс и, круто развернувшись, одним прыжком выметнулся на террасу. Секунда, и он уже на крыше. Видимо, решил оценить позицию. Или самолично решил установить флагшток с клановым знаменем. — Ситон! — Ау! — Где моя артиллерия? — Уже здесь! — радостно оскалился чернобородый гном, тыча пальцем на улицу. И не соврал. Буквально через минуту там открылся портал массового переноса, И на булыжную мостовую древней улицы с небольшой высоты рухнуло несколько сложных конструкций. Больше всего машины мне напомнили вычурные здоровенные арбалеты на станинах. Затем из портала посыпались длинные ящики с четкими надписями на крышках. Болты — огонь, болты — лед, болты — кислота. А вот и боеприпасы. «Ничего навесного, надеюсь, не притащил?» — спросила баронесса, мельком глянув на все пребывающую технику. «Обижаешь, начальница!» — усмехнулся гном. «Навесом здесь нельзя. Только стрелометы. Благо на возвышении сидим. Через пять минут готов к стрельбе». «Принято». «Обалдеть!» — С завистью пробормотала Кира. «У нее талант управленца. Нам бы ее в клан». «Баронессу? К вам в клан?» — фыркнул я. «Кем?» «Тоже верно», — вздохнула беда. «Ну что, пошли?» «Пошли», — согласился я, доставая свиток телепорта. «Наши дела здесь завершены». «Уже уходите?» — улыбнулась мне баронесса. «Сейчас начинается самое весёлое. Я как раз хотела красиво дать знать о нашем присутствии. Терми, подай-ка мне Нюшу». «Красиво заявить?» Широкоплечий полуорг Терми ухмыльнулся, пошурудил в брошенном на пол мешке и достал из него. «Честно говоря, я не понял, что именно он достал». Но стоящая рядом со мной Кира беда внезапно закашлялась. Больше всего загадочный предмет напоминал пробирку из серебряного стекла. Если, конечно, существуют пробирки длиной в полтора метра, толщиной в полметра. Пробирка была покрыта сложными алыми узорами, на одном конце запаяна, а на другом — нечто вроде черной печати со светящимися белыми рунами. — Нюргай-Шархан! — откашлившись, выдавила Кира. — Это Нюргай-Шархан! Божественная пчела! «Из улья безумного бога Зохра! Фига себе!» Ласково похлопав рукой по пробирке, Баранаса взвалила Нюшу себе на плечо, и, мурлыкая поднос нос веселый мотивчик, вышла на террасу. Я не удержался и последовал за ней. «Нюша? Улей? Ничего не понимаю. Я много знаю о Вальдире, но ни о каких Нюшах раньше не слыхал, однако. Одно могу сказать. Лежащая на плече девушки пробирка в данный момент крайне сильно смахивала на базуку. Ею она и оказалась. Повернувшись всем телом к крушащему дома динозавру, тому самому, что оприходовал сторожевую башню, баронесса покачала головой и заметила. «Какой нехороший мальчик! Пора тебя нежно чмокнуть!» С легким хлопком печать на переднем конце серебристой пробирки исчезла. Баронессу шатнуло, она отступила на шаг назад, пробирка со звоном упала на пол и разлетелась на миллион осколков а мы невольно пригнулись от невероятно бешеного рёва. Я не видел, чтобы из пробирки что-то вылетало. Не видел вспышки. Не видел даже смутного движения. Единственное, что я видел, повисший в воздухе абсолютно прямой инверсионный след, похожий на те, что оставляют в небе сверхзвуковые самолёты. А ещё я видел, как динозавр высотой с трёхэтажный дом медленно заваливается на бок, издавая всё тот же дикий рёв. Висящий в воздухе дымный след как раз ограничивался в том месте, где еще совсем недавно находилась голова огромного монстра. — Кира, кто такая Нюша? — задумчиво спросил я, глядя на павшего чешуйчатого титана. — В далекой пустыне бродит бог, — заторможенно отозвалась Кира. — Бог в виде живого оазиса, перемещающегося каждый день. Там вода, пальмы, цветы и пчелы. Нюргай Шархан, сокращенно Нюша. Одна такая пчелка и сидела в той бутылке, как джин в лампе. Пчелы бессмертны, это часть бога. Где бы они ни были, всегда найдут путь к своему оазису. Очень быстрые. Короче говоря, та пчелка, что выпустила баронесса. Она уже давно в улье сидит. Может, и покушать успела. «Верно», — кивнул услышавший нас астерме. «Если такую пчелу поймать и запереть, получается живая базука». Когда печать вскрыта, первый километр пчела летит только по прямой, никуда не сворачивая, и снася всё на своём пути. Затем уже локатор врубает и начинает маневрировать. Оружие классное, но цена... Вы просто не представляете, сколько она стоит. Почему же? Очень даже представляю. Буркнула Кира. Всё, всем пока. Широко улыбнулся я, подталкивая свою бедовую девушку в спину. Полетели. Полетели. Кивнула беда. Убедившись, что остальные остаются в первых зрительских местах и никуда не собираются уходить, я помахал всем ручкой и активировал свиток телепорта, еще успев увидеть, как далеко в море начинает подниматься очередной водный горб размером с небольшую гору. А затем перед глазами замерцала старая знакомая радуга. Мне пора на выход.